Часть третья. Тонкие нити Ближнего Востока. Весна 2022 года. Ирак. Горы Кандиль. Мансуру чертовски надоели бомбежки. Его теперь не сковывали запреты в передвижениях по базам курдов, как прежде. Проверки вроде бы закончились. Но куда ездить, когда с неба то и дело валятся железки? В домике Сека он обитал практически в полной изоляции. Только переводил документы, ел и спал, и снова переводил, снова ел и снова спал. И вдруг в один из весенних дней Сэка объявил ему, что все решено с кино. Она уже прибыла в Марсель и ожидает там жениха, то есть Мансура. Новость, мягко говоря, шокировала, хотя виду он не подал. «Говорил же, что готов жениться, так вот тебе шанс», подумал Мансур, улыбаясь смущенно, изображая подобие радости. Сека не особо интересовался его эмоциями. Он выглядел все дни перед отъездом озабоченным. Готовился к деловым встречам во Франции с сирийскими курдами, представителями демократических сил Сирии. Это Мансур понял по нескольким документам, которые ему попали в руки. Переписка велась с неким алдаром с ноутбука СЭКа по зашифрованным каналам. Доступ к письмам Мансур уже имел. Поскольку Сека не отпускал его от себя и не опасался утечки информации, а сам излишней грамотностью не отличался, то быстро перевалил работу с почтой на будущего зятя. Мансура удивляла, что на базе функционировал интернет, и до сих пор турки не отработали по этому квадрату. Но потом сообразил, что связь установлена, вероятнее всего, через военный спутник. Может, российский, может, иранский. Эту связь, так же, как и спутниковую, туркам отследить не удается. Хотя там, где находится Карейлан, не работает ничего. Последнее покушение на него отбило желание экспериментировать. Фиксируя полученную для Центра информацию в зашифрованном виде на крошечных полосках бумаги, Мансурах в свернутом виде держал в патроне, высыпав оттуда порох. Патрон прятал в магазине пистолета в середине и царапнув легонько по гильзе, чтобы не спутать с остальными, и ждал случая передать боеприпас Авдоляну. Он уже не чаял его увидеть, когда тот возник на базе совершенно неожиданно. Мансур расположился на террасе и поджидал Сека, чтобы ехать вниз, в Эрбиль, в международный аэропорт. У его ног стояла спортивная сумка с немногочисленными вещами. Сидел он в резиновых шлепках на босу-ногу, все еще не приобувшись в кроссовке, стоявшие тут же около сумки. Отдыхая перед долгой дорогой, курил. Вдруг с тропинки к нему шагнул Авдалян, собственной персоной. — Ты один? — негромко спросил, наглядываясь. — Один? — Мансур быстро вынул пистолет из кобуры, выщелкнул три патрона, четвертый отдал Авдаляну, тот сунул его в карман, а вместо него отдал Мансуру другой. И только после этого вздохнул с облегчением, уселся на пластиковый стул. Теперь он никуда не торопился. «Мне надо встретиться с Сэка. Еле-еле удалось организовать визит сюда и встречу с ним. Центр забросал меня просьбами выйти с тобой на связь. волнуться. К тому же для тебя информация». «А как к тебе добраться, когда на эту базу не для всех пропуск доступен?» «Сейчас уезжаем с Эка-Вербиль, оттуда во Францию, в Марсель. Будет моя свадьба с сестрой Сэка». Он смущенно потер затылок. Но Авдолян слушал молча, невозмутимо, никак не реагировал. «Пока меня держат тут практически безвылазно. Первый раз уеду из лагеря. Вроде бы и доверяют, но не слишком». «Будь осторожен, Сэка. Он очень изощренный и хитрый, жестокий» предупредил вдруг Авдалян. «Будет прикидываться другом-братом, но не перестанет проверять до последнего, пока не убедится, что просеял тебя основательно сквозь сито». По стеклопластиковой зеленой крыше, навесанной террасой, забарабанил дождь. «Можем не услышать, как он подойдет», — предостерег Мансур. И они перешли на обсуждение общекурдских проблем. Про огороды, что у кого растет, где куры, а где бараны. Как часто удается поесть мясо, а не только лишь одну взрывоопасную фасоль, горох и финики. Про то, что турки наверняка вынашивают планы на очередную военную операцию, сговариваясь с иракскими курдами из ДПК. На тропинке в самом деле бесшумно возник сека в дождевике, натянутом на голову и плечи. Он тут же удалился в дом со вдаляном. А Мансур, прислушиваясь глухим голосам внутри помещения, стал натягивать кроссовки. Через полчаса Авдалян ушел под дождь, подняв в прощальном жесте руку, даже не обернувшись. Мансур уже успел просмотреть сообщение из центра по поводу аргентинца и пытался понять, каким боком это относится к нему и его делам. Он догадывался, что информация скорее носила ознакомительный характер, чем конкретный намек. «Что за русский батальон?» – спросил Мансур у СЭКа, когда они уже сидели на заднем сидении джипа с затемненными стеклами и качались на ухабах проселочной дороги. Тут, около лагеря, совсем бездорожье. Этот парень с такой гордостью сказал, что из русского батальона? Как будто я должен знать, что это за штука. Из бывших республик Советского Союза этнические курды объединились в батальон. Все знают русский язык, отсюда и название. Сека закрыл глаза, он был не расположен разговаривать, озабоченный своими делами. Ворбили приехали сперва на конспиративную квартиру РПК, но Сэка не удовлетворился тем, как они по очереди, убедившись, что их никто не видит, зашли в квартиру. Уже вечером он потребовал выйти из дома, долго бродить порозень по ночным улицам незнакомого города, а затем прийти в другую квартиру, как видно еще более законспирированную или снятую только-только, возможно, для приезда Сека. Он не последнее лицо в курдской иерархии, для него особые условия. Но и угроза его жизни экстремальная всегда и везде за пределами баз РПК. Да и в лагере снаряд с турецкого самолета или беспилотник могут прилететь довольно метко и адресно. Находиться рядом с СЭКО большой риск. Мансур, когда таскался по городу, ностальгировал, вспоминая, как сдавал зачет по уходу от слежки в Москве. В какой-то момент подумал, что вот сейчас он легко может поехать не на конспиративную квартиру, а в другое место там получить документы и уже через два часа вылететь пусть и в Париж, но не под надзором СЭКа. Оттуда в Турцию, там обзавестись еще одними документами и вылететь домой. Забыть все это, как страшный сон. Никто не осудит. Серьезную работу не пручат, посадят бумажки перебирать, в лучшем случае обеспечивать деятельность более серьезных и ответственных, чем он, разведчиков. Посмаковав эту мысль, он прошел от цитадели до большого крытого арочного старого рынка напомнившего ему «Стамбульский базар». Там покрутился с часик. Перебрал с десяток полупрозрачных платков. Примерил пару пиджаков, осмотрел целую батарею медных кувшинов. Приценился к доскам и гвоздям. Благо, его багдадский диалект не обращал на себя внимания местных. Купил для невесты серебряное кольцо и браслет. На большее денег у него не хватило. А, покупая кольцо, сравнил его с подаренным ему кины, которые сам носил на мизинце отмахнулся от пары назойливых нищих и мальчишек попрошаек, посидел в кафе и даже постригся. вспомнив с усмешкой, что отец тоже работал в цирюльне только в багдаде. Стричь и брить отец умел здорово, даже опасной бритвой, причем из стрижки мог организовать целое представление, чтобы клиент не заскучал. восточных парикмахерских посетитель не задремлет в кресле, он приходит как на светский прием узнает здесь все новости района, все про политику и так далее. Мансур и сам едва не затерялся в дебрях Кайсари, одурманенный ароматами мыла, масел, специй, кожи, сластей и кофе. Предполагаемый хвост и подавно не смог бы удержаться за ним так долго. Сэка уже дожидался его в квартире, демонстративно взглянул на часы, намекая, что Мансур ходил слишком долго. Сумки они оставили еще на прежней явке, но их каким-то образом доставили им сюда. Они лежали в коридоре. Нам через два часа выезжать в аэропорт. Купил кин и подарок, пробормотал Мансур, достав из кармана коробочку, и запоздало, подумав, что не стоило испытывать терпение сека, так долго блуждая по городу. В огромном международном аэропорту Эрбиля бело-зеленые самолеты иракских авиалиний в свете прожекторов словно парили над взлетной полосой. Горы темнели вдалеке. Уже потеплело. Начало апреля принесло жару за двадцать пять, хотя вечера еще оставались прохладными. Мансур предвкушал хоть какую-то смену обстановки и чувствовал себя относительно свободным, несмотря на высокую фигуру Сека, торчащую неотступно рядом. Марсель встретил их дождем. Периодически задувал довольно холодный мистраль. В гостинице, где остановились, неистребимо пахло морем. Первый, кого Мансур увидел, оказалось Кины, сидевшая в вестибюле с журналом в руках. Сека сдержанно приобнялась, а на Мансура глянула мельком, кивнула и ушла к себе в номер. Невесту он увидел снова только на следующий день во время Никаха в мечети. Имам пригласил в качестве свидетелей двух негров из числа прихожан. Скованные временными рамками все делали быстро, а по соглашению между Сэка и Мансуром не стали заключать брачный договор, Мансур, испытывающий нехватку денежных средств, не выплатил жене Махар ограничился лишь скромным подарком. Сека сказал, что вернуться к разговору о Махре в лучшие для Мансура времена. Торжественность свадьбы заключалась только в присутствии имама, хотя обойтись можно было и двумя свидетелями. Зарегистрировали брак и в местной мэрии по настоянию Сека. Оказалось, что у Кины имеется французское гражданство. Правда, понадобилось собрать ворох документов, но она потому и прилетела в Марсель раньше, чтобы уладить все формальности. Мансуру не понравилась идея такой регистрации. Следы оставлять не хотелось. Он прилетел со своим паспортом на имя Мансура Булута. Впрочем, и он, и Кины не с подлинными документами. Регистрация, в принципе, липовая. Но Сека так решил. Мансур подумал, что хитрый Курт вынашивает какие-то планы насчет него и Кины уж во всяком случае не допустит, чтобы сестра оказалась на базе курдов в горах Ирака. «Свадьбу лучше было бы отпраздновать в горах Кандиль среди своих», — закинула удочку Кина, когда вышли из мэрии. Но удостоилась от брата такого свирепого взгляда из-под черных густых бровей, что сразу сникла и задвинулась за плечо Мансура. Он теперь ее муж, и ему распоряжаться, где и быть. Но взгляд Сека красноречиво говорил, что он будет решать и за Мансура, и за сестру. Кина полезнее в Стамбуле, в том обществе, где она вращается волю судьбы и благодаря профессии. Поэтому Мансур промолчал. Ни белого платья у Кины, ни у него костюма, повседневные брюки, рубашка и ветровка. Дождь за окном ресторана, где посидели втроем. Усека беспрерывно названивал телефон с местной сим-картой, которую тот купил вчера. Он уходил из-за стола поговорить. Оставшись наедине, Мансур и Кина испытывали неловкость. Симпатия никуда не делась, но чувство, что сегодняшнее мероприятие – это скорее служебная необходимость, тяготило. Не оставляло ни того, ни другую, несмотря на то, что они еще не обсуждали изменения статуса Кины. Однако Мансур, со слов Авдоляна, знал о ее вербовке. Тот успел ему шепнуть, прежде чем увидел на тропинке долговязую фигуру Сека. А уж ей тем более сообщили о Мансуре, когда Кина, она обязана была известить о предстоящей поездке, тем более свадьбе, связывалась с центром перед отъездом из Стамбула. Могли оставить на усмотрение Мансура, стоит ли ее информировать, достаточно ли он ей доверяет. Но, по-видимому, генерал Александров считал нужным посвятить ее хотя бы частично в тайну. Она наверняка знает только о принадлежности Мансура к разведке и не знает деталей. Может предполагать, что он тоже агент и не догадывается ни о том, что он офицер нелегальной разведки, ни о сути его заданий. Тут Мансур будет сам прикидывать, во что стоит ее посвящать, а о чем лучше промолчать. Они оставили Секо в ресторане, а сами пошли прогуляться. Дождь стих. Солнце отражалось в асфальте и развесило гирлянды ослепительных капель своего отражения – снизу на перекладинах перил ограждения набережной. «Жизнь преподносит сюрпризы?» спросила Кина, шедшая рядом, касаясь рукава ветровки Мансура. «Надеюсь, приятные?» «Неожиданные», уклонилась она от прямого ответа. «Тебе там тяжело?» Кина сменила тему, видимо, предпочитая не обсуждать то, что уже свершилось. «Ты осунулся, похудел?» «Все идет, как и должно. Сыграла роль твоя рекомендация». Сэка сказал, что мы пробудем здесь дня три, не больше. Он опасается где-то останавливаться подолгу. У него несколько встреч. Ты ведь теперь при делах? Как видно, твоими стараниями, — кивнула она. Он попытался уловить в ее тоне укор или радость, но тон звучал нейтрально. Какие у тебя отношения с братом? Ты могла бы аккуратно разузнать, что за мероприятие он готовит. Насколько я понял, речь идет о сирийских курдах с кем они собираются вести переговоры, что ты смеешься? Неужели ты считаешь, что он мне что-нибудь скажет? Я для него девчонка с косичками». Кина расстегнула заколку и собранные в пучок волосы рассыпались по плечам. «У тебя волосы, какие были в моей матери», с тоской сказал Мансур. «Красиво». Я слышала, что она трагически погибла. Мансур отвернулся, не желая обсуждать эту тему. Она не стала настаивать и тревожить его с удивлением отметила про себя, что не чувствует разницу в возрасте, он словно бы старше. Между бровей у него пролегли две параллельные морщинки. Лицо приобрело особую смуглость, какая бывает у людей, живущих в горах, тем более в иракских горах. Ей стало жалко Мансура, так же, как она жалела брата, несущего на себе, невидимый остальным груз ответственности за весь свой народ. Кто-то из курдов живет во Франции, кто-то в Германии или Швеции, в других странах Европы и Штатов. Они ведут самый обычный образ жизни, не задумываясь ни о каком независимом и свободном Курдистане. У них устроена жизнь. Они говорят на языках тех стран, где обрели свой новый дом. И только около 20 тысяч бойцов обитают в горах, в пещерах, домиках бывших ферм, В блиндажах под землей отказываются от уюта, сытой и безопасной жизни ради, возможно, эфемерной идеи. Но в этом, может, и заключается соль бытия. Бороться каждый день за мечту, за справедливость и истину. Для этого требуется полная самоотдача и самоотрешенность. Она видела еще в Стамбуле, что Мансуру свойственна самоотдача в достижении цели. Но теперь Кина понимала, что это связано не с идеями Аджалана. Он решает совершенно другие задачи, хотя курдское движение РПК ему по душе. Мансурова понимает и отчасти принимает. На набережных пахло морем и рыбой, особенно ближе к старому порту, где рыбаки ее продавали. Мансур с Кино бродили по городу долго. Котыли вернулись уже к ужину, поговорив по дороге в том числе и про аргентинца, о котором, как выяснилось, Кино знала гораздо больше Мансура. Среди ночи она вдруг разбудила его. В полумраке номера он увидел красный огонек, сигнализирующий, что входная дверь заперта. Колыхалась длинная до пола штора. Из приоткрытого французского окна тянуло морской ночной свежестью и немного соляркой с в море рыбацких лодок. Пахло виноградом, которым была наполнена ваза на тумбочке. Белела ночная рубашка кина, стоящей около него. «Что ты?» – испуганно спросил Мансур – и машинально пошарил в поисках пистолета рядом с подушкой. Там, где он держал его обычно на базе РПК. Я вспомнила. Совсем недавно у американцев я познакомилась с журналистом. Он болгарин, скользкий такой тип, глаза злые, а сам заискивающий, хотя и пытается делать вид, что из себя что-то представляет. Он разговаривал с хозяином про Средний Восток. Я слушала болтовню Мэри, но выхватывала краем уха обрывки фраз. Болгарин беспокоился, что они пойдут на переговоры с эмиратцами, и переживал, как это понравится его друзьям. Он явно имел в виду американцев. Сядь ты! Мансур дернул ее за край рубашки. У каких американцев ты с ним познакомилась? У сотрудников генконсульства? Конечно, с легкой досадой на его непонятливость сказала она. Я только сейчас об этом вспомнила, даже в центр не сообщала. Не связалась с тем, что мне прислали из центра насчет аргентинца его контакта с Генчевым в Германии. Да о чем извещать? Запись диктофонная не получилась, слишком шумно было. К тому же я сама выхватывала только обрывки беседы». «Они?» – переспросил Мансур. «Как тебе представили журналиста? Что там еще было на той вечеринке? В честь чего собирались? Под каким предлогом ты там оказалась?» Кин рассмеялась. «Это ревность или ранний склероз? Я как врач обеспокоена». Мансур закурил, не поддержав шутку. «Но я же дружу с мэри», — напомнила Кины. «Она тебя сама пригласила или ты напросилась?» «Ты считаешь, они меня подозревают?» Она начала догадываться, к чему он клонит. «Думаешь, узнали об аресте аргентинца и стали сопоставлять, каким образом произошла утечка?» Он перестал выходить с ними на связь и догадаться о его провале несложно. Тем более у них есть агенты в Москве, не сомневаюсь. Чтобы подстраховаться, необходимо сделать утечку в российской прессе. Ну, скажем, что сумку с его оборудованием нашла уборщица в спорткомплексе. Стали следить и... попросить центр об этом на всякий случай. Хотя тебя, как мне кажется, меньше всего подозревают. Ты для них по большому счету обслуга, приятельница мэри. Наверняка не вспомнят, что при тебе в проброс сказали об аргентинце. Да и по той оговорке вряд ли можно было в многомиллионной Москве, где полно иностранцев... Отыскать его? Нашли же, пробормотала Кина. Нет, я сама к ним напросилась. А болгарина мне даже не представили. Он только кивнул мне с другой стороны стола и все. Мэри потом сказала, что это известный журналист. Как мне показалось, поводом для сбора гостей стал именно приезд болгарина. Мансур покачал головой. Если это то, о он сразу же подумал, то американцы не стали бы созывать большую компанию. Такие мероприятия проводятся тихо, с глазу на глаз. Чаще всего на конспиративной, а не в своей квартире. Если только болгарина не собирались познакомить с кем-то в непринужденной обстановке. Скажем, скины, которые, возможно, взяли все-таки на карандаш. Он пытался с тобой общаться. Кивнул и дежурно улыбнулся, вот и все общение. Он был заинтересован в разговоре с хозяином. Даже изогнулся весь, чтобы, сидя за столом, повернуться к нему лицом. А, да, он еще пошутил, что, дескать, как бы не пришлось ему туда ехать. На что Джеймс со злой иронией сказал, что друг Колча обычно предпочитает проводить свои расследования из более безопасных мест. Колча. Да, так они его называли. Тебе показалось, что Джеймс он не симпатичен? Мансур сел на кровати, дотянувшись до пепельницы на маленьком круглом столике, раздавил сигарету и достал из пачки новую. «Ты бы поменьше курил», — с досадой сказала Тина. Симпатии я не заметила ни с той, ни с другой стороны. Но Джеймс был явно зачем-то нужен болгарину. Заметила намек на заискивание. «Кто еще был за столом из знакомых-незнакомых?» «Что ты взялся меня допрашивать?» Кина встала и прошлась по комнате. Из-за длинного подола рубашки виднелись ее щиколотки и ступни, казавшиеся черными в полутьме и на фоне белой рубашки. У Мансура защемилось сердце при мысли, что Кина могут схватить митовцы и пытать, как они сделали это с Зарифой и его матерью. У него возникло острое желание по возвращении в Кандель найти Авдоляна и через него потребовать у центра срочной эвакуации Кины. Но тут же понял, что его пламенный порыв погасит из бранцбойта Александров. Мансур неволен распоряжаться судьбой агента, хотя она теперь и его жена. «Отвечай — Отвечай! — сердит велел он. Он забыл, что имеет дело с сестрой Сэка. Кина обошла кровать, улеглась со своей стороны, повернувшись к нему спиной. «Тебе это шутки, что ли?» «Правильно, что Сэка не задействует тебя для серьезной работы». Мансур прошел хорошую школу язвительности у отца. «Что ты хочешь? Я хожу к Торнтонам уже давно. Они ко мне относятся как к обслуге, ты сам сказал. Не замечают меня. Так чего ты испугался? Были все те же, кто обычно» из генконсульства и пары подруг Мэри из местных, парикмахерша из элитного салона с набережной и портниха из шикарной мастерской, где обшивают стамбульских чиновников. По моим наблюдениям, Мэри просто скучно в компании мужа, и он приглашает ей дамочек, чтобы не моталась под ногами во время серьезных разговоров. Может быть, во всяком случае неплохой способ выпасть из зоны внимания митовцев. Никаких спецмероприятий по выходу на контакт с агентом. Те приходят к ним в гости, развеселился Мансур. Квартиру на наличие устройств проверяют небось регулярно. На окнах защитная пленка. Подслушивать разве что из квартир снизу-сверху могут. Там их же сотрудники живут. Ловко. А присутствие посторонних усыпляет бдительность турецких контрразведчиков. Кто при чужих будет обсуждать серьезные дела? Они то по испански говорят, то и насказательно. Слушай этих двух женщин, прикмахершую портниху. Ты давно знаешь? Нет ощущения, что они тоже держат ушки на макушке?» Кина молчала несколько секунд, видимо, пытаясь вспомнить, как вели себя другие подруги Мэри, и вдруг засмеялась. Представила, что все мы подслушиваем, записываем, а когда выходим от американцев, то докладываем. Мансур оставался серьезным. «А представь себе, что хотя бы одна из них – непростая подружка, да еще, не дай бог, профессионал». Она же сконцентрирована не только на хозяине квартиры, но и на его гостях. Тогда не исключено, что за тобой уже наблюдают. А с учетом недавней истории, когда тебя с трудом отмазали, «Уеду к вам с сека в горы», – беспечно сказала она. Они обе профессионалы своего дела. Одна – первоклассная портниха, а другая – виртуозная парикмахерша. Я сама однажды у нее прическу делала, но цены в ее салоне кусаются. Это ни о чем не говорит. Мансур молчал, что его отец, будучи офицером нелегальной разведки, стриг обычных багдадцев и даже американских солдат во время оккупации Ирака, и делал это весьма умело. «Ни в какие горы ты не успеешь уехать. Послезавтра мы расстанемся? Ты решил носить то мое кольцо вместо обручального? Может его отдать ювелиру и растянуть, чтобы носить на безымянном пальце? В некоторых мусульманских странах носят как раз на мизинцы». «Мухаммед, саляллаху алейхи вассалям, носил перстень на мизинце», задумчиво ответил Мансур. «Они про курдов ничего не говорили?» Кина помолчала, вспоминая или обидевшись на Мансура за невнимание к ней. «Я не помнила, пока ты не спросил. Они упоминали какого-то Алдара и говорили что-то про Африн. Вообще я не ожидала, что все это всплывет в памяти. Как такое возможно?» «Если ты когда-то что-нибудь слышала, оно сидит в памяти». Надо только не форсировать, вспоминать постепенно. Тем более, если задавать правильные и наводящие вопросы. Мансур сейчас думал о суете СЭКа вокруг сирийских курдов. Потому и спросил именно про них и неожиданно попал в точку. Значит, о еще не начавшихся мероприятиях уже прознали ЦРУшники. Да к тому же дернули с места болгарина. Стало быть, хотят поднять вокруг информационный вихрь. Злило Мансура, что он не знает, что именно затевается курдами ДСС при содействии рабочей партии Курдистана, а поэтому не может пока принять никаких мер, чтобы помешать деятельности болгарина. Если засуетились американцы, значит им поперек горло замыслы курдов. То, что ЦРУ не будет действовать в пользу Турции, тоже не вызывало сомнений. Исключительно в своих интересах и Израиля они шевелят извилинами и щупальцами которые запустили во все структуры Ирака, Турции, Сирии, Египта и многих других стран Ближнего Востока. Мансур знал, что в последнее время Израиль активно пытается наладить связи с арабскими странами и Турцией, и кое-что им в этом направлении удается. А что не нужно ни им, ни штатам? Мир в Сирии. В случае неспокойной обстановки там, американцы продолжат под шумок качать нефть из сирийской земли, оккупировав нефтеносные районы, а израильтяне под тот же шумок нестабильности в соседней стране будут бомбить их территорию, когда им заблагорассудятся, под видом борьбы с хезболой иранским Ксир. Одной из самых серьезных проблем в Сирии остается невозможность власти примириться с курдами, занимающими рожаву. Часть Сирии, где курды хотят создать свою автономию, и фактически создали, или даже независимое государство, хотя утверждают, что к этому не стремятся. На компромиссы не идут ни те, ни другие. Накопились противоречия и неприязнь. Курдов активно прикармливали американцы, чтобы те ни под каким видом не шли на контакт с президентом САР, но в итоге сами же бросили их. Вели закулисную игру, негласно передали свои базы в Рожаве, которые занимали почти на всем протяжении войны, туркам, партнерам по НАТО. И была бы великая бойня, известная нелюбовь турок к курдам. Но, к счастью, базы успели занять сирийские войска при поддержке русских. В итоге курды остались в двусмысленном положении. С одной стороны, их спасла расторопность сирийцев, с другой возникла вероятность потерять даже надежду на свою автономность. И уж они готовы пойти на некоторые компромиссы, лишь бы не упустить все и наладить контакты с руководством страны. Но с ними и разговаривать никто не намерен после всех их ренегатских выходок, когда за их спиной маячили американские команды. И по сей день маячит. Русским курды ДСС не слишком доверяют в последнее время. Осознают, что они их спасли от Турок во время попытки американцев в 2019 году сделать рокировку на военных базах. До них довели информацию, кто все-таки их фактически спас. Но в то же время у России с Турцией своего рода паритет. Как шутил Горенов: По принципу ты мне, я тебе, моя твоя, не нападай. Поэтому российское посредничество в переговорах с правительством Сирии. Курды будут рассматривать в последнюю очередь. Хотя руководство РПК наверняка склоняет их к этому варианту. У них давние отношения с Россией, особенно если учесть существование русского батальона в теле РПК, ничего спонтанно на Ближнем Востоке не делается. Все готовится очень загодя, путем долгих поисков людей, которые приближены к тем, кто что-то решает на высоком уровне. Напрямую вопросы не обсуждаются. Только вот так, исподваль, с долгими заходами с черного хода. Это сродни торговле на Восточном базаре. Ценник отнюдь не означает окончательную сумму. Она может быть и меньше, и даже больше, а могут и бесплатно отдать, если понравится собеседник. Кина уже давно уснула, положив голову на сгиб локтя Мансура. А он все еще таращился в темноту номера, которая с каждой минуты рассеивалась, и не от пульсирующего с затяжками огонька его сигареты от робкого света, наползающего от окна вместе с рассветной морской свежестью. Начали пронзительно верещать воробьи, ночевавшие в пальме напротив отеля, зашуршали шинами по асфальту машины и потянуло ароматом кофе и запахом подгоревших тостов из ресторана на первом этаже. Ему захотелось еще подремать, словно это могло продлить возникшее ощущение семиминутного покоя. Но на завтрак куплены билеты обратно в Ирак. Мысли кипели в голове. Он искал выход из сложившегося положения. Как выведать у СЭКа детали по переговорам сирийских курдов, которые помогает готовить в том числе и службы безопасности РПК? С кем переговоры? Кого они выберут в качестве посредника в переговорном процессе? Осведомленность он показать не имеет права. Значит, придется ждать удобного случая. Тут главное не упустить тот самый случай и не подоспеть к шапочному разбору. Мансур теперь хотя бы догадывался, в каком направлении смотреть. Вероятно, в сторону Арабских Эмиратов. Какая выгода эмиратцам стать посредниками в переговорах? Ну, во-первых, за последние пять лет они восстановили связи с Асадом, прерванные и, казалось бы, порванные. Десять лет назад они считали его угрозой стабильности Сирии. С подачи американцев, конечно, считали. Теперь влияние Штатов начало слабеть на Ближнем Востоке. Во-первых, активное участие в политической жизни Ближнего Востока всегда повышает авторитет на мировой арене. Денег и умираться в достатке, их не подкупишь. Нефть на территории сирийских курдов тоже не бонус для них. Своих нефти и газа хватает. Ребята, не умные. Их шейхи смогли между собой договориться, чтобы объединиться в одну страну, хоть и с коллективным управлением разными шейхами. Прибыль от туризма и деньги со всей планеты – которые крутятся в финансовой системе Эмиратов, не менее надежный, чем швейцарская, а с учетом нынешних антроша с санкциями и даже более надежной. Европа показала себя в плане надежности хранения финансов как мелкий воришка, готовый при любом переполохе похватать купюры и сказать, что так оно и было. Взялись в последние годы эмирации и за космическую программу. Нет, если у них и появится интерес в Сирии, то только чтобы поднять политический статус проявить себя в качестве страны-миротворца, мудрого рефери и умелого переговорщика. и близко не подпускал его к сути подготовительной работы. Мансур видел только несколько переписок, из которых невозможно было понять, о чем идет речь. Но слова Тины добавили недостающие звенья. Теперь дело за малым. Добиться полного доверия от новоиспеченного Шурина. Мансур вспомнил, как долго отец пытался втолковать ему русские названия родственников и веселился, когда Мансур не мог их запомнить. Хотя и сами русские путаются. «По англичан проще. Брат жены, твой брат по закону, и также с сестрой. sister-in-law, И дело с концом». Попрощались с Киной в отеле. Мансур не стал рисковать и передавать через нее, пусть и зашифрованное сообщение в центр. «В конце концов, пока что это только предположение». Насчет попыток сирийских курдов выйти на контакт с серьезными людьми из Объединенных Арабских Эмиратов, которые могут поспособствовать успешным мирным переговорам между властями Сирии и демократическими силами Сирии. Когда от входа в отель отъезжало такси, увозившее с Экой Мансура в аэропорт, Мансур на мгновение успел увидеть лицо Кины, за стеклом вестибюля, проступившее между отражениями пальм и моря, и снова исчезнувшее, смазанное бликами солнечного утра с трудом добрались на базу в горах уже под бомбежками. Турки активизировались сразу же, как только Россия начала спецоперацию на Донбассе. Анкара тотчас принялась за курдов, пока внимание общественности от нее отвлекли северные соседи. В середине апреля турки начали очередную операцию, назвав ее «Коготь-замок», с формулировкой в израильском стиле «Право на самооборону». О запланированной операции курды знали загодя и готовились. Разведка РПК сработала успешно. Да и в турецких СМИ накануне событий уже раскручивалась пружина пропаганды. Это стало своего рода сигналом к готовящейся военной операции. Писали, что курды замышляют нехорошее. Уже были пробные авиаудары в декабре и в марте. Прошли аресты членов прокурдской ДПН в Турции. На допросах, как стало известно СЭК, а через него Мансуру, выпытывали об их близких отношениях с РПК искали финансовую составляющую этих отношений, пытались уж если не спонсирование терроризма пришить, то пособничество. Причем слово «выпытывали» было отнюдь не метафорой. Декабрьские удары на своей шкуре Мансур не испытал, а вот мартовские сполна. Из-за них носа с базы не мог высунуть. Когда турки дали отмашку самолетам бомбить, буквально дословно повторили то, о чем трубили газеты и новостные сайты накануне. Операция носит сугубо превентивный характер. Якобы РПК готовила нападение на территорию Турции. Били с самолетов, с крупнокалиберной артиллерии, которую подогнали поближе к границе, да и уже проникнув на территорию Ирака. Били по разведанным с помощью беспилотников блендажам, туннелям и складам, по большей части предварительно опустошенным курдами РПК, готовившимися к нападению. Хотя потери, конечно, были. Хранили в промежутках между бомбежками, торопливо, чтобы бессмысленно не множить потери. Многолетние попытки еще с середины 80-х, еще со времен Саддама Хусейна, выкурить из горных баз курдов РПК не имели никакого успеха. За эти годы уже не первое поколение бойцов только расширило сеть подземных убежищ, подземных переходов, увеличило количество складов и оружия, обзаведясь более современным вооружением, отчасти за счет трофеев, полученных в ходе боев РПК с ИГИЛ, отчасти приобретенных через организации, которым оружие поставляют Штаты. Напрямую получать от них оружие по разным причинам неудобно, неэтично и, как бы сказал Горюнов, западло. А через посредников, закрыв глаза на то, что поступает все это от идеологического врага, можно. Понятно, какую цель преследуют американцы, поставляя оружие и финансируя. Такую же, как и с поддержкой сирийских курдов. Продлевать рознь, которая и без того тянется десятилетиями за спиной союзника по НАТО, Турции. Это совсем не то, что помогать в переговорном процессе, чтобы в самом деле помочь курдам в создании собственного государства. Вот и скачет любимый конек штатов, контролируемый хаос по Ближнему Востоку, так, что только пыль из-под копыт летит. Однако конек этот не заскакивает, скажем, в Израиль. Не оказывает помощь палестинцам в борьбе за независимое государство создание которого должно было состояться еще много десятилетий назад. Это не позволяет сделать Израиль, который фактически держит в заложниках арабов Палестины, отгородив их от мира и дозированно выдавая им газ, воду, электричество и выключая все это, когда заложники начинают плохо себя вести. Также Израиль держит под контролем все въезды и выезды из сектора газа. Египетский КПП «Рафах» не особо спасает положение заложников. В Египте лишние бедные арабы не нужны, своих хватает. А часть Палестины, расположенную на западном берегу реки Иордан, просто-напросто оккупировал. Хотя считают ли турки курдов народом, если называли их долгие годы горными турками, считают ли евреи палестинцев народом, если все арабы для них дикари, кочевники, бедуины, то в общем создание, не склонные к осмысленной деятельности и созданию государства. Они все ссылаются на 51-ю статью Устава ООН, говорящую о праве на самооборону. При этом ни Турция, ни Израиль не вспоминают другую статью ООН, первую, о праве народов на самоопределение. Но курды, как и палестинцы, ни на какие статьи не ссылаются. Законы, как видно, писали не для них и не про них. И принимают любую помощь, чтобы можно было продолжать бороться. Такое впечатление, что курды много десятилетий назад попали в эпоксидную смолу, которая очень медленно застывала. Они барахтались, пытались бороться, но в итоге закаменели в прозрачной субстанции, причем в той же первоначальной позе людей, устремленных к светлому социалистическому будущему с флагом несуществующего Курдистана в одной руке и с автоматом Калашникова в другой. Не изменить положение, не изменить воззрение, они не в состоянии. Но и добиться желаемого кажется нереально. Должно случиться что-то сверхординарное, чтобы целих стала не то, чтобы близка, но хотя бы видна на горизонте. А пока что их борьба и борьба с ними, благодатная почва для разведки, контрразведки сразу нескольких стран, статья дохода для продавцов оружия с одной стороны, и для бесконечного выделения бюджетных средств в Турции на борьбу с терроризмом с другой. Коррупция в Турции есть, конечно, как и везде, но там она не во вред государству. Максимум – это подарки чиновникам, не превышающие пределы разумного. Базу, где находилось руководство, в том числе и Караелан, сильно не бомбили. Но она располагалась чуть в стороне от домика СЭКа, пара-тройка километров. И она, к тому же, более укрепленная и замаскированная. Начальство Мансур так еще и не видел подозревал, что на время бомбежек краилана перевезли в более безопасное место. Во всяком случае, Сэка не выглядел озабоченным. Когда Сэка вдруг стал проверять стрелковые способности Мансура в подземном тире, на открытом воздухе в связи с началом операции пострелять не удалось бы, опасались, как бы самих не перестреляли с беспилотников, а затем предложил показать себя в рукопашном бою, Мансур смекнул, что грядут серьезные изменения в его судьбе. Сэк отметил, что Мансура своеобразная манера драться. Смешанные навыки из разных видов единоборств. Он спросил, где он этому научился. «На улицах Стамбула», — огрызнулся Мансур потный и злой. Его спарринг-партнер едва не вывихнул ему руку. Здоровенный кабан подручный Сэка. «Не керкпинарам же мне было заниматься?» «Киркпинар — национальная турецкая борьба, масляная борьба. Борцы смазывают тела маслом, чтобы усложнить противнику захват». Сыка заржал, оценив шутку. «Думаю, ты вполне готов отправиться во главе группы в Турцию. Сейчас самое время. Надо им подергать нервы, подготовить акцию. Обстрел полицейского участка. Они пришли к нам в дом с бомбами и ракетами. Считают, что головой мы поднять не можем, а мы объявимся у них дома. И отомстим за погибших и за тех, кого они безвинно держат в полицейском участке в Мардине». Хорошо бы отбить и тех, кто арестован в связи с началом операции, но этот план еще довольно сырой. Да и содержатся те задержанные в тюрьмах Анкары и Стамбула. Далековато от границ. А подполье сейчас и так в напряжении из-за облав и арестов. Тут наскоком вопрос не решишь. Поэтому осуществим пока только разведку. Оценишь обстановку, посмотрим, кого послать для акции, как потом безболезненно уйти. Мансур не стал переубеждать Сэко. РПК такую тактику давно практиковала. Жалили по мелочи, теряли людей. Мансур считал это нерациональным. Хотя осознавал, что особого выбора у курдов нет. Отвечать на атаки турок надо. К счастью, речь шла не о самой акции, а только о подготовке к ней. Сека решил то ли проверить Мансура на вшивость, то ли в самом деле некого было отправить в Турцию провести разведку около полицейского участка, где держали задержанных мирных курдов. Мордовали соотечественников за то, что они курды. Других причин, очевидно, не имелось. Конечно, теперь уже не те времена турки не так свирепствуют. Но и у них вошла в генетический код вражда с курдами. Разобрать, кто из курдов относится к рабочей партии Курдистана, к радикальному ее крылу, а кто нет, турки не то чтобы не могут, а просто-напросто не хотят. «Не опасаешься, что сестра вдовеет? только и спросил Мансур. «Ты, кажется, боишься?» Сэка прищурил и без того небольшие глаза. «Вот еще! Я для боевой работы сюда и прибыл, а не для того, чтобы этой писаниной заниматься!» Мансур кивнул в сторону ноутбука. «Я готов находиться в ударной группе на постоянной основе. Могу и сам спланировать ряд рейдов. Турцию я неплохо знаю, особенно Стамбул. Если туда пробраться, то со своим знанием тамошней обстановки и контактами я мог бы оказаться гораздо полезнее, чем здесь. Тем более кино там. Ну уж нет!» Каменное, как у горного тролля, лицо Сека вытянулось от возмущения. «Ему, видите ли, под бок к женушке захотелось! Сейчас поучаствуешь в вылазке и довольно! Я дам тебе опытных парней. Я не уверен, что ты затем пойдешь на саму акцию. Мне надо тебя обкатать в деле, а не угробить. Ты со своими способностями пригодишься для более серьезных мероприятий». Мансур не понимал логику, которой руководствовался Сека послать нужного ему человека с чрезвычайно опасной миссией, чтобы потом использовать его для более важной работы. Пусть даже не придется обстреливать полицейский участок, риск очень велик в то время, когда Турция в боевой фазе операции против курдов РПК. Сека хочет убедиться в его надежности. Продемонстрировать кому-то, перед кем отчитывается сам, что Мансур не спасует и не сдаст группу, скажем, турецкой полиции. С другой стороны, он, возможно, желает поглядеть, насколько Мансур способен командовать группой, ориентироваться в незнакомой обстановке, как себя поведет в стрессовой ситуации. Но самое неприятное во всем этом, что известить Авдаляна о внезапной вылазке на территорию Турции, Мансур не успевал. Случись, что через время, конечно, станет известно об аресте Мансура или, не дай бог, смерти. Но более всего угнетала не сама перспектива задержания или гибели а то, что Центр не будет знать о его судьбе. Ночь перед выездом Мансур не спал, размышляя, как избежать убийства полицейских, если во время разведки случится прямое боестолкновение. Вырисовывалась тупиковая ситуация. Он понял теперь во всей полноте, каково пришлось отцу, внедрившемуся в одно из подразделений ИГИЛ и принимавшему участие в боях вместе с главорезами Черного Халифата против правительственных войск Сирии. В соседней комнате богатырски храпел Сэка, которого вообще сложно чем-то вывести из себя. Только Кине это удается, когда она с милым выражением лица напоминает, что они живут в современном мире, и она имеет такое же право воевать за свое будущее. Так она поддевала его в Марселе за общими трапезами в ресторане. При этих словах Сека багровел и сжимал огромные кулаки. Все пошло сразу не по плану, едва они прибыли в Мардин. Город, с которым у Мансура и без того были плохие ассоциации. Там погибла Зарифа и отца ранило. Еле ноги унес. Припарковались на соседней улице около конспиративной квартиры РПК на микроавтобусе стареньком «Форде» с довольно сильно проржавевшими бортами. В машине сидели только двое. Третий пошел на разведку. Еще троих высадили перед въездом в город. Шестеро мужчин в одной машине непременно вызвали бы подозрения конспиративная квартира оказалась провалена. Это стало понятно, когда сходивший туда для проверки парень из группы вернулся бледный и напуганный. И сообщил, что крышечка на висящем на двери почтовом ящике плотно закрыта, а должна была быть открыта. Разумеется, имелся запасной вариант, однако Мансур среагировал сразу же и категорично. «Уматываем обратно. Нет гарантии, что хозяин квартиры не сообщил о нашем прибытии. Он ведь нас ждал, о группе знал». А раз так, из него признания выбьют. Надеяться на его стойкость я бы не стал». «Он не знает адрес второй конспиративной квартиры», возразил уже немолодой Курт, напоминавший морщинами Бахрама. «Поэтому там можно отсидеться. Если взяли одного, обнаружили первую квартиру, то найдут и вторую, дело времени. К тому же вся полиция в городе стоит на ушах из-за операции в горах Кандиль. Унести бы ноги. Крутиться около полицейского участка не стоит». У них наверняка усилены посты, и участок они охраняют, может, с пулеметом. Мы бессмысленно просидим здесь несколько недель, а толку? Надо валить, пока есть возможность, но боюсь, что ее уже нет. В подтверждение его слов около здания полиции, мимо которого они проезжали, увидели стоящую за клумбой с цветами кобру, бронемашину на высоких колесах и с пулеметом, спрятанным на крыше машины за бронещитком. «Вот!» — зло сказал Мансур, чувствуя, как кровь резко отлила от лица. Не вертите головами! Надо сейчас подобрать остальных и мотать отсюда как можно быстрее. Напиши им и скинь геопозицию. Подождем здесь. Мансур, сидевший за рулем, припарковал форт в глухом переулке, спрятав его так, что с большой улицы он не заметен. Видимость перекрывал бетонный заборчик со осколками стекла, рассыпанными поверху. В этой самой машине с турецкими номерами, подогнанной специально для их группы к месту выхода с гор, по одной из тайных троп, Лежали два заряженных телефона с местными сим-картами. По ним две части группы исписывались, используя один из мессенджеров. Через пятнадцать минут появился первый из троих курдов. Мансур заметил его в зеркале заднего вида. Следом в отдалении метров триста шли еще двое. «Запустите их и пусть ложатся на пол», — велял Мансур, похожему на бахрама курду, сидящему за его спиной, и на мгновение опустил глаза, чтобы повернуть ключ в замке зажигания. Когда он поднял глаза, услышав обнадеживающее дрожащее трахтение старого мотора, то увидел, как изменилась ситуация. В конце переулка появились еще люди. И Мансур по их походке, манере держаться, сразу понял, что идут они за курдами. Пусть и не в форме, но точно полиция. И то, как держали руку поближе к кобуре скрытого ношения, выдавало их. «Они привели хвост», — сказал Мансур таким спокойным тоном, что сидящие в салоне бойцы не сразу поняли, что происходит. Первым порывом Мансура было вжать педаль газа в пол, но в следующий момент он прикинул, что шедший первым курд успеет заскочить в микроавтобус, и надо дать ему этот шанс. За остальных стоит побороться. Хотя, конечно, в тот момент еще можно было уехать без последствий, пока преследователи не смекнули, что курды идут к микроавтобусу. Мансур вышел из машины, не глуша двигатель, словно разминая ноги. Он все-таки надеялся, что ошибся. И по порознь четверо мужчин, двое по одной стороне переулка, двое по другой, случайные пешеходы. Пешеходы заметили, что он смотрит в их сторону. Нервы сдали. Они что-то крикнули шедшим перед ними двум курдам. Те обернулись, отбежали ближе к забору и стали доставать пистолеты. Тот, который шел первым, тоже узнамерился было занять позицию, чтобы отстреливаться. Но Мансур крикнул ему «К машине!» Пытался то же самое кричать и двум другим, но те уже начали перестрелку с полицейскими. Грохот стоял в переулке невообразимый. Курды вошли в раж и не слышали его возваний. Мансур стал стрелять, стараясь отогнать полицейских за угол крайнего в переулке дома, не позволяя им прицельно бить по его товарищам, но в то же время стараясь не попасть в них. Он охрип, пока кричал, чтобы отходили к машине. Наконец, один из курдов неуверенно попятился и тут же получил пулю в живот. Скорчившись, он катался по мостовой довольно далеко от микроавтобуса. До него не добежать, а уж он-то и подавно не сможет. Когда второго ранили в ногу, Мансур принял нелегкое решение. Надо спасать остальных и спасаться самому. Потому он вскочил на водительское сиденье и началась погоня. Сперва было показалось, что преследования не будет. Полицейские ведь зашли в переулок пешком. Однако на первом же повороте сзади прилепилась полицейская машина. К счастью, не та самая «Кобра». Мансур подозревал, что при любом раскладе бронемашины останется охранять полицейский участок. Ведь их группа могут принять за отвлекающее внимание от основной, которая и произведет нападение на здание полиции, чтобы захватить оружие и документацию, архивы. В них может содержаться информация о завербованных турецкой полицией курдах. Дальше Мансур отключил мысли об оставшихся в переулке товарищах, надо было думать о живых. В голове крутились аяты и суры Альфатиха, и он не заметил, что произносит их вслух. «Только тебе мы поклоняемся, и только тебя мы просим о помощи. Веди нас по прямому пути». «Этот хафиз шальной», — сказал Амансуре Курт, похожий на Бахрама, когда Сэка стал расспрашивать, как они спаслись. По информации, пришедшей чуть позже от куртской агентуры, в город нагнали столько полиции, что удивительно, как старенький форт не просто проскочил мимо всех постов, но и смог уйти от преследователей на более мощной машине. Если бы не Мансур, нам бы не спастись. Он сначала отстреливался, как ковбой, встав на колено. Пули вокруг него свистели, а он как заговоренный, все мимо. Затем вел машину, как на автогонках, выкрикивая по-арабски аяты Корана. Я думал, что машину разорвет на части при таких резких поворотах. Но, видимо, его сам Аллах вел. Он мне напомнил федоина. Федоин человек, жертвующий собой во имя веры, идеи. Мансур варил кофе на маленькой плитке в доме Сека и пытался совладать с раздражением. Ему бы уже успокоиться, тем более что испытание, которое организовал для него небезумысла Сека, позади. Вышел он из него успешно, а главное — живым. С группой курдов еле унес ноги из Турции. Как перешли границу, уходя от погони, Мансур даже не заметил. Потеряли двух бойцов в бою с полицейским спецназом, преследовавшим их. Сейчас раненого парня наверняка пытают в полиции. Другого убитого бросили. До сих пор запах крови преследовал Мансура. Он уже помылся два раза в душе, но никак не мог избавиться от этого неистребимого духа. Вот и сейчас он снял с огня джезву и понюхал ладони. С досадой тряхнул ими, словно пытаясь сбросить ненавистный запах. Он хорошо помнил облавы, в которые попадали курды под поле РПК в Стамбуле. Погони на машинах среди ночи, оглушительные в салоне машины выстрелы из пистолета матери, осколки от заднего стекла автомобиля за шиворотом, просверки рассекающих в темноту пуль полиции, стреляющие из джаников. Все это несколько лет казалось Мансуру под забытым сном с приключенческим сюжетом. После такой погони отсиживались за городом в схронах, оборудованных в глухих районах. Зализывали раны, хранили убитых, и такое случалось. «Откуда ты так хорошо знаешь, Мардин?» — с подозрением спросил Сека, наблюдая, как он варит кофе. «Прежде чем куда-нибудь ехать, я имею обыкновение изучать карту». Не стал бы Мансур объяснять ему, что, сидя в заснеженной Москве, в своей комнате с видом на заледенелую сосну за окном, он всматривался на экране ноутбука в каждую улочку ее названия, гадая, где погибла зрифа где отец принял бой с полицией, едва не стоившей ему жизни. Отец не слишком распространялся о деталях, только с трудом сообщил о смерти Зары в Мардине. Судя по всему, Сек, общавшийся тогда с Грюновым, которого, разумеется, называл другим именем, как раз знал все эти детали. Но Мансур не вправе был выдавать свое родство. Хотя то, что его после смерти матери воспитывала Зарифа, наверное, можно было не скрывать. Это несложно проверить. Однако упоминание о ней, тем более в контексте истории с Мардином, могло вызвать у Сэка нежелательные для Мансура ассоциации. Он и так несколько раз говорил, что парень ему кого-то внешне напоминает. А тут вдруг может вспомнить. Мансур считал, что дух зрифы, паривший над Мардином, сохранил жизнь ему и его товарищам. Жаль вот только не всем. Удача Мансура иссякла в первые же дни после бесславного похода в Турцию. Он собирался съездить на ту базу, где его держали вначале. Там планировал оставить закладку для Авдаляна. Место они говорили как раз перед поездкой Мансура во Францию. Тем более сейчас за ним уже никто не наблюдал. Он хотел рассказать о своих догадках, о попытках курдов ДСС выйти на контакт с влиятельными людьми в Эмиратах. Тем более, что эти догадки обрели уже вполне конкретную форму. После вылазки в Мардин Сека напрямую сказал ему об этом. В ближайшие дни они должны поехать в Египет и там будут вести работу по подготовке встречи товарищей из Сирии с эмиратцами. Каким образом он собирается это осуществить, кто еще участвует в процессе и почему надо ехать именно в Египет, Сека распространяться не стал. Но Мансуру главное было известить центр о своих перемещениях и получить контакт в Египте для быстрой связи. Мансур обосновал свою поездку в прежний лагерь тем, что забыл там кое-какие вещи. Но Сэка ни о чем и не расспрашивал. Даже дал машину, на которой Мансур добрался до места. Но в итоге закладку он сделать не успел. Только вышел из машины, как налетели турецкие F-16. Началась такая крепкая бомбежка, головы не поднять. Камень, за который Мансур успел забежать, подняв пыль из-под берцев, закрывал лишь его голову. Это и спасло, потому что осколки на излете все-таки прилетели и посекли спину. Он ощущал боль, как от осиных укусов, довольно чувствительную. Эти же осколки поцарапали джипсека. Мансур мгновенно решил ликвидировать закладку. Если, не дай бог, потеряет сознание, его начнут раздевать и найдут. Сразу, может, не догадаются, для чего это, но в конечном счете сообразят. Он сжег. Воняло пластиком, а остатки от сожженного контейнера, сплавленные и обжигающие, сунул под камень контейнер был самодельный из старой зажигалки не судьба он поглядел на оплавленный контейнер с сожалением ансур чувствовал что куртка промокла от крови на спине но почему то решил что сможет вернуться на базу к сека самостоятельно и доехал а уже выйти сил не было он закатил джип под навес с маск сетью и начал сигналить в надежде что эка услышит или его люди из соседних жилищ прибежал сам эка Сперва оценил вид покоцанный осколками машины и затем сунулся внутрь, открыв дверь, собираясь обложить Мансура ругательствами. От соседнего домика примчались еще двое. Когда Мансур выпал на руки Сека, подоспевшие парни помогли оттащить его в подземный госпиталь. Благо, на этой базе он был хорошим, и хирург оказался на месте. Он выковырил из Мансура мелкие осколки, которые на излете ушибли, но не сломали ребра, хотя болели кости как сломанные зашивал долго и сосредоточенно. Сыка не выдержал и демократично по-простому заглянул в операционную. «Он там жив?» «Там не знаю», – мрачно пошутил доктор. «А тут я смогу выиграть конкурс по вышиванию крестиком. Это ж надо было так попасть. Словно под дождем из осколков гулял». Оглушенный обезболивающим, Мансур слышал их разговор и думал, что центр придется извещать о поездке в Египет старым дедовским способом. Отправить открытку на один из почтовых ящиков, адрес которого хранится в памяти. Иначе его пропажа прибавит седых волос и Александрову, и Грюнову. Мансур вспомнил от Соснова, когда увидел район Каира, в который они с сека еще двумя курдами прибыли. «Если ты не в районе Аль-Ясмин или Маади на юге Аль-Кахера, так Грюнов по-арабски называл столицу Египта, то ты будешь осязать, обонять, короче говоря, пялиться на горы мусора». Пробки из истошно гудящих машин, на ослов и коптов свинопасов и отряхиваться от вечной пыли. А от свиней, я тебе скажу, запах еще тот. Курды поселились в квартире, по счастью, не в районе мусорщиков, маншият на Сир. Но когда зашли в квартиру в пятиэтажке с тесными комнатами и ветхой мебелью, сразу чуть не запнулись о пятилитровые пластиковые бутыли с запасенной водой, причем не питьевой. С водой в этом районе перебои, как и во многих небогатых районах Каира. Мусора во дворе дома оказалось не так уж много, лишь разрозненные бумажки гоняло пыльным ветром. Даже несколько пальм росли под окном, хотя Каир не самый зеленый город мира, совсем не зеленый. Сквозь пальмовые листья за окном проглядывали крыши соседних домов, а над ними висело желтое марево, характерное для Каира, пыль и смог. В квартире остались только Сека и Мансур. Остальные уехали в другое место. В гражданской одежде Сека был и в Париже, но там джинсы и рубашка. Здесь же Курт приоделся в деловой костюм, правда без галстука. Несмотря на более чем бедненькие условия проживания, посещали они с солидные места. Встречались с разными людьми в конференц-залах, отелях или при мечетях. Чаще всего ездили в отель Стэй Реджескаиру в трех километрах от площади Тахрир, но пару раз выбирались в Гизу в Стэй с рестораном на террасе, на крыше, рядом с бассейном и с видом на пирамиды, возвышающиеся над городом. Один раз переговоры затянулись и пришлось даже переночевать в отеле. Кто оплачивал конференц-зал и номера в отеле, Мансур уточнять не стал. Все же они лично с Сека не шиковали. И Сека в лучших традициях курдского социализма довольствовался малым, несмотря на свой немалый пост в руководстве службы безопасности РПК. Хорошо жило в Каире только руководство, причем не РПК, а курдов из Демократического Союза. Мансуру тоже пришлось облачиться в костюм, купленный в Каире. Несмотря на нешуточную жару, он был вынужден соблюдать политес, Благо в отелях, где проходили встречи, кондиционеры работали на совесть. Так что в итоге Мансур схватил насморк и мучился невозможностью покурить. Впрочем, как и все остальные курды, заядлые курильщики. На территории отелей курение запрещено. К тому же мокли толком не зажившие раны от осколков. Вроде они все небольшие, но неудобства доставляли серьезные. Каждый вечер Сека превращался в заботливую медсестру и клеил пластыри на раны. Мансур не совсем понимал цель присутствия здесь Сека, уже не говоря о своей роли во всей этой болтовне. Он знал, что официальное представительство сирийского Курдистана открыли в Москве еще в 2016 году когда российская армия уже действовала на территории Сирии, помогая действующему правительству справиться с ИГИЛ и гражданской войной. И тем не менее за помощью курды пошли к эмиратцам. Кто-то в руководстве сирийского Курдистана решил заполучить Арабские Эмираты в качестве гаранта и медиатора в переговорах с властями Сирии как влиятельного игрока на Ближнем Востоке, понимающего все хитросплетения подобных переговоров. «Мне давно нужен был надежный и свой парень, который хорошо знает арабский». «Свой, понимаешь?» Объяснил сека в один из вечеров, когда они сняли деловые костюмы и расположились у открытого окна. Городской гул не затихал, снило тянуло запахом рыбы и водорослей. Этот речной дух не перешибал даже запах мусора, валявшегося на улице. Сэка задрал ноги в резиновых шлепках на пластиковый стул и пил ледяной лимонад из бутылки, стоящей на полу около его стула. У нас есть парни, кто неплохо разговаривает, но иракские курды нам не нужны. Тем более речи не может идти о том, чтобы допустить их до серьезных переговоров, а ты свой и разбираешься к тому же в диалектах. Это все благодаря изучению Корана, слуковил Мансур. Основное углубленное изучение языка, конечно, состоялось во время прохождения специализированных курсов в Москве, и нюансы диалектов он именно тогда дотошно постигал теперь пригодилось в Египте. Разговор этот долгожданный для Мансура, открывший намерение Сека в отношении него, состоялся как раз благодаря его знанию языка. Утром на одну из встреч пришел араб, представитель Арабских Эмиратов. Но не какой-то высокопоставленный человек, а так, вьющийся около тех, кто мог помочь в организации встречи в верхах и повлиять на благоприятный исход. Вел он себя заносчиво, перебивал Сека, пытавшегося быть деликатным. Что давалось телохранителю тяжело после долгих лет, когда он решал вопросы быстро и просто с помощью Беретты или Калашникова. Разговор не клеился. Знания Сека в арабском иссякли, и он беспомощно поглядел на сидевшего в стороне Мансура. Когда в дело вступил Мансур, то беседа вдруг пошла Байчея. Они заговорили быстро и во многом непонятно для Сека. Через пару минут напомнили ему двух псов, встретившихся на узкой тропинке. Сначала настороженность во взгляде, затем принюхались, завиляли хвостами и вдруг начали резвиться. Они рассмеялись и остались довольны друг другом. Уже выйдя из вестибюля отеля, в котором на коротке велись переговоры, Сэка поинтересовался, над чем они смеялись. Он сперва спросил меня, не багдадец ли я. Потом я у него уточнил, не египтянин ли он. Ведь он из Объединенных Арабских Эмиратов, не понял Сэка. Верно. Но он говорит нет, так как делают египтяне. «Ля-а», – произнес по-арабски Мансур. Уловил разницу? «Ля» или а Вроде как «не-а». Оказалось, в самом деле из Каира. «Но тогда дело пойдет», – ухмыльнулся Сека. «А о чем еще говорили?» Я спросил, как он попал в Дубай. Ведь египтянам очень тяжело выбираться за границу. Единицы имеют такие финансовые возможности. Он объяснил, что в странах залива пользуются спросом именно египтяне но при условии, что они хорошо образованные специалисты в какой-то конкретной области. Тем более именно египтяне обычно хорошо владеют английским и, само собой, арабским. А по обычным рабочим специальностям те же эмиратцы, катарцы, саудовцы предпочитают брать людей из Бангладеша, Пакистана. Им меньше приходится платить, и размещать их можно в условиях так себе. А он человек с образованием, врач, затем продвинулся в системе здравоохранения. Сейчас курирует медицинский туризм в департаменте здравоохранения в Дубае». Мансур помолчал и добавил с недовольством. «Не понимаю, зачем он нам в этом деле. Я не доверяю египтянам». «Был негативный опыт общения?» – скривил губы Секов в скептической ухмылке. «Откуда? Ты еще слишком молод!» Он явно хотел сказать грубее, что-то вроде сопляк. «Отец!» – рассказывал. Мансур сказал, чтобы доказать правоту, и осекся ведь по легенде его отец Аббас, а не Грюнов. Теперь он лихорадочно пытался воскресить в памяти, был ли когда-то Аббас в Египте. Не помнил, чтобы тот ему что-нибудь подобное говорил. А потом вечером Сека все же признал, что на самом деле изначально рассчитывал на таланты Мансура в лингвистике, умении общаться с людьми. Об этих его качествах ему сообщила первичная служба курдской безопасности, проверявшая Мансура, когда тот только прибыл в Кандиль. Еще Сека заинтересовала религиозность Мансура. «Особенно твои знания, Хафиз, пригодятся в предстоящих переговорах. Эмиратцы – народ истово верующий». Мансур уже смирился с прозвищем, да и сам считал себя человеком религиозным, но не фанатиком. Их разговор прерывало утробное урчание в трубах, расположенных в большинстве каирских домов снаружи, на стенах. Час назад дали воду, и жильцы бросились набирать тару, мыться, стирать. После судьбоносного разговора, когда Сека под шум водопровода сообщил, что теперь Мансур является его личным помощником и переводчиком, переговоры стали обретать более серьезную форму. Подъехали в Каир командиры ИПДЖ и представители Демократического Союза разного пошиба. Правда, приезжали все по очереди, не скопом, наверное, из соображений конспираций. В основном разговоры носили пространный характер каждый пытался высказать свои пожелания относительно будущего устройства автономной республики Курдистан в составе Сирии. Не просто высказать, а навязать. Вырабатывалась некая доктрина. Судя по тому, что услышал в последующие дни Мансур, сложность предстоящих переговоров заключалась в том, что курды хотели сохранить максимум свободы, получить равноправие с остальной частью Сирии, находясь в ее составе. За этим следовала возможность ведения собственной торговли справедливое разделение ресурсов – газа, нефти, урожаев с полей. На их территории больше всего этих самых ресурсов, и они готовы были делиться. Но это уже что-то, потому что иракские курды, оказавшиеся тоже в нефтеносном районе Ирака, не были так щедры с остальной частью своей страны. Они качают сырую нефть на Джихан а оттуда она экспортируется по миру. Договоренности у курдов напрямую с Турцией и центральным властям в Багдаде это очень не нравится. Они предпринимают все, чтобы это дело прекратить. Или хотя бы добиться того, чтобы их мнение по данному вопросу спрашивали. Курды Сирии прекрасно понимают, что сирийские власти не намерены предоставлять им равноправие. Хотя раньше курды и на это не хотели идти, полностью вознамерившись всем владеть. Нет, власти Сирии крепко задумываются тем более теперь, когда исламское государство им практически удалось подавить с помощью России и Ирана. Гражданская война затухла, началось относительное затишье, а курды, к тому же, выбрали себе в союзники не тех, кого надо. И Штаты сейчас, впрочем, как и всегда, но сейчас в более острой фазе, противоборствуют России, оседлав украинского черта как гоглевский кузнец Вакула. Но кузнец-то правда ряженый, а черт вполне себе настоящий, со свастикой. Гуглевские истории Мансура позабавили, когда пришлось проходить их в русской школе. Он не понимал половину слов, но смысл уловил. Ему понравилось. Хотя идея идти в какой-то степени на сговор с шайтаном покоробила. «Из наших только пешмерга хорошо устроилась», — со злостью заметил один из командиров ИПДЖ Гиван, имея в виду, конечно, иракских курдов. «Отбили у ослабленного войной Ирака с помощью американцев территорию, качают нефть, торгуют, наладили предательские контакты с Турцией, вас сдают запросто туркам при любом удобном случае». Он поглядел на Сека с сочувствием. «А мы ведь не так много просим». Сека кивнул, хотя накануне, в первый день приезда Дивана и его людей, с раздражением говорил Мансуру в очередной раз под аккомпанемент водопроводных труб, Что им бы не торговаться, а нырнуть под крылышко президента, который дружит с Россией, пока их турки не нахлобучили. Надо искать пути, чтобы договариваться. Мансур полушутя напомнил, что цель курдов, находящихся на любой территории, — независимость. А Сека говорит контрреволюционные вещи. Сека пригвоздил его усталым и злым взглядом. «Мир нужен для начала, чтобы курдов хотя бы перестали убивать, во всяком случае в Сирии». Иначе некому будет бороться за свою страну. Заметь, последнее перемирие между РПК и Турцией нарушили именно турки. Им не нужен мир. Ты говоришь, чтобы сирийских курдов не убивали. А то, что наших убивают, тебя не так волнует? Не говори ерунды. Конечно, беспокоит, но наши бойцы более закаленные. Опыта борьбы больше. Нас так просто не возьмешь. Сколько турки бросают сил и средств, а мы живы. Мансур промолчал, подумав, что такой шапкозакидательский оптимизм не может разделять. Вспомнил и Аббаса, подорванного в Сирии явно митовцами, и Зарифу, погибшую в мардине от полицейских пуль, и мать, которую выловили из Босфора, изуродованную до неузнаваемости. Он в эти дни успел отправить пару открыток с видами Гизы, в которых сообщил о том, где находится, изложил в зашифрованном виде суть переговоров, описал участников мероприятий, в очень общих чертах. Он ожидал и догадывался, что центр заинтересуется подробностями, но не знал, какой они выберут способ выйти на него. Когда они с Сэка вернулись с очередного раунда переговоров, увидели на двери квартиры записку. Это было, мягко говоря, странно. Сэка тут же непроизвольно схватился за бок, где обычно у него висела кабура, и оглянулся по сторонам. В темном вонючем подъезде стояла тишина, и в воздухе висел песок, который везде здесь проникал. Это, кажется, записка. «Не учи меня!» — огрызнулся Сека. «Такое тоже взрывается!» Он подсветил фонариком, висевшим на брелоте для ключей, и начал ругаться. «Вот зараза девка! Это ты и сказал, что мы здесь? Неужели растрепал?» «Кому что сказал?» Мансур высунулся из-за его могучего плеча. «Почерк моей многомудрой сестрицы! Приперлась! По мужу, видите ли, соскучилась! Ждет тебя в отеле!» Он протянул записку покрасневшему Мансуру. Даю тебе сутки, и пускай валит в Стамбул. Отель она, видите ли, сняла. Нил Риц Карлтон. Шикует. Один из лучших. Как сказано в суре Али Имран, если с вами случается доброе, это огорчает их. Если же вас постигает беда, они радуются. Это ты к чему? набычился сека. Про зависть, скромно потупился Мансур, скрывая улыбку. Вот сейчас не отпущу тебя, и будешь знать, Хафис. Риц Карлтон — это в центре? Сменил тему Мансур. — Неподалеку от египетского музея. Колыхалась штора, полупрозрачная. Ветерок снила ее, то поднимал, и тогда за ним, как на цветной фотографии, возникали река и мост Каср эль нил через которые ехали машины, то опускал. И тогда та же картинка становилась почти что черно-белой, задрапированной тонкой тканью. Кина сидела около зеркала, поправляя расплывшийся от жары макияж все еще в бледно-розовом льняном костюмчике с широкими брюками и в коротком жакете, в котором Мансур увидел ее в вестибюле отеля. Мансур порадовался, что заявился сюда, в это пафосное место в костюме, так и не переодевшись с переговоров. Он покосился на нее и подошел к окну. После разлуки они оба испытывали неловкость. Она выглядела особенно шикарной и в этом костюме, и в этой обстановке, немного старомодной, английской, С деревянной мебелью на фоне черно-белых старинных фотографий, висящих в рамках на стенах номера. Придержав органзу на панорамном окне, Мансур зафиксировал цветную фотографию и засмотрелся на пыльный мост и блестевшую на солнце реку в золотистом мареве песчаной взвеси. За окном виднелся балкон с пальмами в огромных катках и плетеные стулья. Нехилый отельчик, нарушил он молчание. Я могу себе позволить. «Это ты и Сека, голодранцы?» – пошутила Тина. «Я к тебе вообще-то в качестве связного». В центре решили, что такой вариант предпочтительней. Никто ничего не заподозрит. «Только Сэка, кипятиция, обвиняет меня, что я растрепал о нашем местоположении. Какие будут версии, чтобы меня в этом не обвиняли? Сразу скажу, никто о нашей миссии не знает, ни в Стамбуле, ни в горах Кандиль, кроме самой верхушки, как ты понимаешь. Никто тебе шепнуть не мог». «Не волнуйся, с я разберусь. Его помощники знали, один из них мне все-таки шепнул. Кто именно, тебе и знать не обязательно. Ты есть хочешь? Я в номер заказала на свое усмотрение». Они расположились на балконе, когда официант ушел, оставив подносы с едой и фруктами. «Так можно и до завтра из номера не выходить». Мансур уже скинул пиджак, закатал рукава рубашки и расположился в плетеном кресле, вытянув ноги. «Что, центр жаждет от меня услышать подробности?» И это тоже. Самое главное, тебя предостерегали от сотрудничества с этим египтянином. Не понял. Мансур хотел было закурить, но с досадой вспомнил, что на территории отеля курить запрещено. Откуда информация и почему нельзя ему доверять? Он в переговорах, можно сказать, ключевая фигура. Когда мне передали, твое начальство вспомнило о том, что в допросах аргентинца был упомянут некий врач-египтянин. По их просьбе аргентинцы передопросили уже более подробно по этой теме. Оказалось, что о нем сказал Гинчев в Германии. Аргентинец приболел, кашлял и чихал при их встрече. И болгарин предложил показать его врачу. Дескать, есть у него хороший доктор из Египта. Он как раз в Германии. Гинчев наверняка и с ним там встречался. Чтобы поездка была продуктивнее, болгарин назначил не одну встречу. «Ну мало ли!» – пожал плечами Мансур кинув в рот кусочек манго. Фрукты, нарезанные кубиками, лежали на плоском овальном блюде. Мало ли врачей египтян. Да и словесное описание, ведь нет характерных примет. Не прозвучало его имя. Насколько я поняла, для уточнений там, в Германии, попросили кого-то разведать. Не знаю деталей, но пока что велели предупредить, чтобы ты провел отношение египтянина осторожность. Мансур понимал, что СВР подрядила свою резидентуру в посольстве России в Германии, чтобы они, задействуя агентуру, выяснили про египтянина, побывавшего в определенные числа в Мюнхене и, вероятнее всего, в той же гостинице, где останавливался сам Гинчев. Вряд ли египтянин стал бы предъявлять альтернативные документы при заселении. И есть ли они у него? Какого уровня агент, если он агент, а может разведчик? Во всяком случае, теперь стоило присмотреться к египтянину особо. Какая может быть осторожность? Я в переговорах ничего не решаю. Мелкая сошка переводчик, секретарь, приближен к процессу только потому, что взять Секу. Даю Сэко не больно много полномочий, передаточное звено. Просто руководство РПК не высовывается лишний раз, чтобы их не сдали туркам хоть в Египте хоть где. Да и по большому счету это некровная заинтересованность РПК. Я бы, честно сказать, и сам с египтянином дел иметь не стал. Народ они жуликоватый. Центр интересует, выгодны России эти переговоры или нет? Хороший вопрос, я бы тоже хотел знать. Учитывая СВО на Украине, очевидно, нам нужен покой в Сирии. А если перемирие не состоится, то это так или иначе мина замедленного действия. Нам не надо, чтобы прилетело еще из Ближнего Востока. Как по мне, так лучше бы наши стали посредниками в переговорах с правительством Сирии, а не Эмирации. И Россия неоднократно пыталась предложить свои услуги, и наладить переговорный процесс, насколько мне известно. Но курды считают, что у нас, да и у Ирана с Турцией в Сирии противоречивые интересы, как они выражаются. И поскольку от российской помощи в этом вопросе они отказались, то пускай хоть сами как-то урегулируют свои отношения. Американцам такое соглашение в любом случае в пику. Они ведь продолжают поддерживать сирийских курдов. И по их разумению стоит оттяпать по куску для Великого Курдистана от Ирана, Турции, Ирака и Сирии, разумеется. Четыре страны будут в таком случае расколоты. Хотя, пускай все это сами в центре анализируют. Штаты не намерены уходить от нефтяной кормушки на территории Сирии. А в случае налаживания отношений между центром и Ражавой Сирия будет крепнуть. Действовать их войска станут сообща, в том числе по борьбе с исламским государством. В таком случае американцы окажутся лишним звеном. Не исключаю, что попросят на выход и иранцев. Но те вроде и не цепляются, хотя все же решают свои задачи на сирийской территории. Разведку ведут у соседей. Мансур подмигнул Кине, намекая на Израиль. Все-таки поближе. Разговоры по делу закончились. Мансур умял все, что принесли, и смущенно сказал. «Слушай, в нашем бунгало вечно нет воды, а плеваться из ковшика надоело». Я бы воспользовался здешней шикарной ванной. Кина снисходительно улыбнулась. Мансур зашел в комнату, оставив Кину на балкончике. Она попивала сок и щурилась на солнце. Штору выдувала из комнаты, и она задевала Кину за плечо. Ей, наконец, надоело с ней бороться, да и солнце припекало. Кина вошла в комнату и застала Мансура без рубашки. Она увидела его спину. Некоторые раны поджили, некоторые все еще были заклеены пластырем. Боже мой, ты ранен? Нет, это просто ветрянка, пошутил Мансур. Ну что ты сделала такие глаза? Нас же турки бомбят. Задела меня слегка перед отъездом. И ты хочешь вернуться туда? Он отмахнулся с досадой, мол, о чем говорить. Все и все понимают, незачем сотрясать воздух пустыми сетованиями. Давай уедем, улетим сегодня же, хоть в твою Россию, что ты усмехаешься? Мой российский паспорт в Москве. Там я буду очень не скоро. А ты можешь улететь туда из Стамбула, если хочешь. Мне перед отъездом дали квартиру. Даже есть где жить, правда, там голые стены. А кто к тебе будет приезжать в качестве связного? Найдут кого-нибудь. Может, какую хорошенькую девушку-агентессу? Угу, зловеще сказала Кина, и Мансур поспешил скрыться в ванной. Ты, кстати, не сказал, как я смогу тебе передать информацию о египтянине, когда придут уточнения? «Скорее всего, мы вернемся в горы в ближайшее время», отозвался Мансур из ванной. «От силы недели две еще пробудем. Пока эти деятели только изложили свои пожелания и основания для того, чтобы начать переговоры. Теперь нужно будет донести это до эмиратцев, найти тех, кто может повлиять на высоком уровне на приближение даты начала переговоров. Но что-то мне подсказывает, что это затянется не на один месяц». На следующий день Мансур проводил кино в аэропорт. А в Каир прибыли помощники командующего ДСС. Когда он их увидел, догадался, что главным переговорщиком от курдов в Сирии выступит именно командующий. Возник вопрос у организаторов предстоящей встречи в Арабских Эмиратах, кто должен от эмиратцев сидеть по другую сторону стола переговоров. По всему выходило, что равноценный собеседник – это министр обороны Арабских Эмиратов. Но такой уровень, по-видимому, не светил курдам. Поэтому охотно согласились на советника эмиратцев по национальной обороне. Более чем солидный чин. И при таком раскладе у эмиратцев как бы есть пути отступления. В случае неудачи или обвинений во вмешательстве во внутренние дела Сирии они всегда смогут откреститься, что переговоры носили условный характер. Обсуждались вероятности развития событий, но нереальный план действий. Курды промолчат не в их интересах ссориться с Арабскими Эмиратами и обнародовать истинный предмет переговоров и протокол. Они знают, что идут на риск быть обвиненными во втягивании в конфликт с центральной властью Сирии стороннего государства. Ведь кроме поддержки моральной, курды хотят защиты курдских интересов. А это может предусматривать ввод какого-то военного контингента в дальнейшем. Итак, слишком много согледатов в Сирии. Арабские Эмираты, конечно, солидное государство, но все же не уровня Китая, которому удалось примирить саудитов и иранцев. И, кстати, наладить отношения и с Объединенными Арабскими Эмиратами тоже. Когда Мансур говорил, что Россия могла бы стать посредником в налаживании отношений сирийских курдов с действующим руководством Сирии, он подразумевал именно такую позитивную дипломатическую активность, которая не только добавляла популярности государству-медиатору, но и сулила солидные контракты во всех отраслях с обеими примирившимися сторонами. В данном случае с обнищавшей истощенной войной Сирией это не столь выгодная история, но политический успех никто не отменял. Тем более именно Россия заинтересована в стабилизации обстановки в САР и в обретении ими контроля над нефтеносными районами. Пусть и придется Сирии делиться с курдами. К тому же со стороны курдов присутствует горячее желание найти общий язык с властями страны и обрести покой и стабильность. Что характерно, американское посредничество курдов не устроило. Понимали, что штаты не для того в Сирии, чтобы осуществлять миротворческую миссию. Они там для того лишь, чтобы качать нефть, вести разведку и сеять раздор, чтобы опять и опять продолжать качать нефть. Мансур еще в Египте начал высказывать Сека свои опасения, что иметь в качестве посредника в таком серьезном деле египтянина не стоит. Однако веских доводов, кроме голоса и интуиции, он привести тогда не мог. Впрочем, как и в августе, когда от Центра через Авдаляна получил информацию о том, что опасения подтвердились, это тот самый египтянин, встречавшийся в Германии с Гинчевым. А стало быть, есть очевидная связь между этим врачом и ЦРУ. Такая информация уже сама по себе должна настораживать. Но Мансур и теперь не смог бы привести существенные доводы для СЭКа. Не скажет же он в самом деле, что эти данные пришли из Центра, а там, в свою очередь, их получили от резидентуры посольства России в Германии. Снова напирать на обостренную интуицию наивно. И в конце концов у СЭКа могут возникнуть подозрения, что у подобной интуиции наверняка есть солидная подоплека. В конце года Сэка с Мансуром и несколько представителей от ПИД полетели в Арабские Эмираты. Египтянин расстарался, снял квартиру для Сэка и Мансура и отдельную для сирийцев. Мансур в этом усмотрел умысел. Он считал, что обе квартиры нашпигованы аппаратурой. Более того, ощущал кожей и видеоконтроль. Сека серьезные дела старался обсуждать только на улице, в шумных местах, где сложно записать хороший звук с помощью дистанционной аппаратуры. Он вновь стал намекать Сека, что не стоит раскрывать всех деталей предстоящих переговоров посредникам, подразумевая египтянина. Дескать, те, кто суетится в таких делах, где неочевидна личная заинтересованность, имеют все же свой интерес, но, как правило, скрытый и на стороне. На стороне противника или конкурента. Какой у него в этом деле профит? Чего он мельтешит? Он же на съем квартир не представительские деньги тратит, а из своего кармана. В Арабских Эмиратах не прокатит такой вариант принять негосударственную делегацию за счет госказны. Мы же не коллектив терапевтов. Нас стопроцентно приняла в объятия местная контрразведка. И присматривают за нами. Возможно, не они одни. Вряд ли они упустили тот факт, что прилетел в Дубай начальник безопасности курдов РПК. Ты личность-то заметная. Я бы еще проскочил, а твоя персона уж точно не останется без внимания. И курды Пьеди тоже. Даже если благодаря египтянину местным спецслужбам известно о наших намерениях заручиться поддержкой руководства Арабских Эмиратов в переговорах курдов с правительством Сирии, все равно приглядывать будут, это аксиома». «Какой ты умный», — нарочито восхитился Сека, но в его глазах мелькнула неуверенность. Они расположились в одном из ресторанов огромного торгового центра с видом на поющие фонтаны. Террасы уже заполнились туристами да и местными, пришедшими поглазеть на вечернее шоу. Народ гомонил разноязыков, сполохи вспышек фотоаппаратов то тут, то там высвечивали счастливые моменты чьей-то жизни. Мансур подумал, какой бы момент запечатлел фотоаппарат из жизни Сэка и его, сфотографируя их кто-нибудь сейчас. Он поежился, решив, что их и снимают на видео, и фотографируют, но карточки не вклеют в альбом на память, а видео будут просматривать в полумраке спецкина зала, Люди в деловых костюмах и с постными равнодушными лицами, для которых такого рода просмотры – рутинная работа. «По-моему, ты передергиваешь», – нашел, что сказать Сека. «Нет, я понимаю, существование в Стамбуле в условиях жесткой конспирации не способствует легкому отношению к жизни, но тут уж перебор». Сека расслабился, это очевидно. Он крайне редко выныривал на поверхность действительности из своеобразного милитаризированного мирка горной жизни РПК. А если поднимал перископ, то видел там отряды Даиш в Ираке, уничтожавшие курдов-езидов, окраины Масула, полуразрушенного бойцами Черного халифата и американскими оккупационными силами, которые вместе с турками штурмовали многострадальный город, не допустив союзные силы из числа курдов до непосредственного штурма, оставив их в оцеплении и опасения прямого бой столкновения их с турками-союзниками а на самом деле не желая демонстрировать, как выводят руководство ДАИШ в безопасное место из-под огня для осуществления далеко идущих планов. Им нужны опытные террористы по всему миру. В тот момент они в них нуждались в Сирии, а затем в Афганистане, где те после спасения из Масула возглавили филиал ДАИШ, Вилаяд Храсан. Перископ СЭКа поднимал и в воюющей Сирии. И теперь, в связи с переговорами в Египте, а нынче, В Арабских Эмиратах, процветающих Эмиратах, расслабляющих любого своим богатством и размахом. Струи воды множество фонтанов начали завораживающий световой танец под музыку. Потоки воды извивались, ударяли в черное небо попеременно на фоне мелких огоньков окон небоскребов. Кто-то умело дирижировал танцем воды. Даже не менялись цвета. Оставалась только золотистая подсветка, но зрелище впечатляло. Глядя на все это, Мансур думал, как в людях может уживаться и умение создавать такую красоту и изощренная жестокость. Хотя и в том, и в другом случае работает фантазия, просто в процессе созидания она добрая, а в процессе разрушения злая. Переговоры проходили в Абу-Даби полторы сотни километров дороги. Мансур не совсем понимал, зачем их разместили в Дубае, но чуть позже догадался, что чиновники, с которыми прощупывали основания, для будущих переговоров, с удовольствием сами приезжали в Дубай развеяться. Тем более 150 километров – это от центра до центра, а на деле выходило около 60-70. Чиновники приезжали на своих машинах, они тут у всех местных жителей. А Мансур, Сека и их сирийские товарищи брали такси и укладывались в 270 дирхамов плюс-минус. Порядка 75 долларов. Эта поездка им влетела в солидную сумму. И в плане пропитания, и в плане этих челночных перемещений между Дубаем и Абу-Даби. Разве что на съеме квартир сэкономили. Мансур, правда, уговаривал Сека сменить квартиру. «Лучше потратиться, чем все наши разговоры и переговоры записывают цейрушники. Мы-то с тобой проявляем осторожность, а наши товарищи не уверен». Но Сека лишь отмахивался. Возвращение в горы принесло одно лишь уныние. Снова сырой домик в зарослях, маскирующих его кустов и деревьев. Снова бомбежки, не такие частые, как весной, но все же. Когда раздавался свист летящих снарядов, у Мансура начинали чесаться шрамы на спине. Почти год прошел с тех пор, как он прибыл в горы Кандиль. Произошли разительные перемены. Мансур продвинулся в иерархии столь существенно, что несколько раз присутствовал на совещаниях, где бывали сам Карайлан и его замы. Специально Джемалю его не представляли, но не было сомнений, что Крайлана ознакомили с его биографией. Именно на одном из таких совещаний Мансур сперва узнал, что в переговорах с эмиратцами будет участвовать помимо командующего ДСС председатель ПСК, партии иракских курдов, близких РПК. Мансур сидел у стены среди других курдов, как и он, невысокого ранга, но допущенных в святая святых. Говоривший, один из заместителей Джималя, рассказал, что командующий ДСС прибывает в ближайшие дни в Ирак, и во время передвижений его делегацию по Ираку будут сопровождать американские военные. Предосторожность, в общем, не лишняя, если учесть, что после вторжения штатов и компаний бандитизм и терроризм в Ираке процветал. Собственно, командующий прибывал именно по поводу обсуждения совместной борьбы с исламским государством. В Ираке ситуация с исламским государством неспокойная. Периодически боевики их иракского филиала нападают на пешмергу, колонны военных. Были такие случаи под Киркуком, Самарой и Багдадом. Устроили теракты в городе Гарме в 30 километрах от Багдада в провинции Алянбар в 2008 году. Тогда погибли помимо иракцев трое американских морских пехотинцев и два штатовских переводчика. Там расположена американская авиабаза «Айн-Аль-Асад». И более свежий теракт в 2022 в провинции Диала, где расположена другая американская база. Посреди ночи боевики прорвались в казарму к американцам и расстреляли больше десятка спящих солдат. В стране периодически вспыхивают митинги из-за бедственного положения населения. Власти уже начинают всех вокруг принимать за террористов и задерживают десятками а то и сотнями. Ни церемонясь, ни в силах и не имея желания разбираться. Готовы даже мириться с присутствием американского контингента, за сохранение которого ратует премьер-министр, надеясь, что они обеспечат хоть какой-то порядок. Не понимая, что их-то и надо гнать поганой метлой в первую очередь, ведь именно они стали причиной разрухи и хаоса в Ираке. «Технические совещания уже проведены, состав делегации утвержден», говорил о переговорах с Эмиратами один из помощников Джималя. Коротко стриженный моложавый курд в камуфляже со старыми усталыми глазами. Почти у всех курдов высокого ранга, которые слишком давно в РПК, Мансур еще в Турции это заметил в окружении его матери и Аббаса, в их подпольной ячейке, вековая усталость в глазах. Они понимают, что борьба необходима, но едва ли не бессмысленна. Встреча состоится в начале мая. Дата еще уточняется. Но сейчас наша забота — безопасность командующего ДСС, который пребывает в Ирак на днях. Он поправил портупею на своем крепком торсе. Его будут сопровождать американцы, якобы для охраны, но с целью, как всегда, пошпионить, понаблюдать за всеми нашими передвижениями и делами. Они как... Он сказал, между какими органами находятся американцы и какую функцию они там несут. Прозвучало это в высшей степени похабно. Но хохот продемонстрировал единодушие в рядах курдов. Однако сути это не меняет. Они будут в охранении надувать щеки и изображать, что даже всерьез относятся к курдам. Да не будь у нас конфликта с турками, а у наших товарищей с сирийским правительством они бы первые нас кассетами закидали или еще чем похуже. Думаю, что камень преткновения в будущих переговорах – позиция сирийцев. Они ставят условием, чтобы курды – настаивали на том, что коалиционные силы должны покинуть Сирию. На чем они там могут настаивать? Джамаль говорил тихо. Его смуглое лицо выглядело добродушным, но никто из присутствующих не сомневался, что благодаря жесткости, последовательности и уму этого человека с усами, как у Аджалана, нисколько не склонного подражать АПО, курды РПК до сих пор остаются в относительной безопасности в горах Ирака. Поэтому все их десять пунктов и разговоры о справедливом распределении ресурсов даже рассматривать в Сирии никто не станет, пока не формально дружат с американцами. К тому же их в поездке в Ирак сопровождают штатовские военные. Впрочем, это напоминает конвой, а не охрану. Джималь, раз ты считаешь переговоры с эмиратами бессмысленными, зачем мы ввязались?» – спросил предыдущий оратор. Нам не помешают прямые контакты с Арабскими Эмиратами. Кроме того, курды в Сирии проявляют мирную инициативу. Это всех нас хорошо характеризует. Сэка. Надо отобрать нескольких наших бойцов для сопровождения колонны. Потолковие и знающих обстановку. Мансур не попал в состав этой группы. Сперва не попал. Уже к вечеру Авдалян вышел с ним на контакт, оставив днем знак срочной связи. Они встретились на полпути между базами, съехав с дороги на незаметное старое ее ответвление, ведущее к заброшенной, разбомбленной когда-то турками базе. В сумерках заросли травы казались выше. Какие-то насекомые, почти как бензопила, стрекотали в кустах. Было свежо к вечеру и сыро после недавнего дождя, излившегося из тучи, которая гоняла над горами Кандиль с запада на восток и с севера на юг, переменчивыми весенними ветрами весь вчерашний день. Есть информация из центра. Кто-то, близкий к окружению Гинчева, получил информацию о том, что готовится некая провокация с курдами. «Но это мне и Кины говорила во Франции. Я так понял, что, прознав от египтянина о попытке переговоров, цейрушники влезут. Что нового в этом?» Теперь, как я понял, наступает час икс. «Поскольку ты сейчас человек, приближенный к руководству РПК, тебе и карты в руки». Вдолян ехидно хекнул, то ли завидуя, то ли наоборот намекая, что те, кто поближе к руководству, это смертники. Слишком часто пытаются осуществить турки покушение на Краилана. Если тебе нужны подробности, эта история тянется с лета прошлого года, когда в Москве военная контрразведка задержала какого-то типа в Казани, связанного напрямую с Генчевым. Суть в том, что этот задержанный сдал еще одного парня, их с Генчевым общего знакомого. Тот сидит в Турции и выполняет поручение болгарина. На него вышли в Стамбуле, поговорили с ним. Авдалян сел на подножку джипа, на котором приехал и закурил. Видимо, очень проникновенно поговорили или просто-напросто купили. Он сказал, что Гинчев готовит какой-то материал для очередного своего расследования. Готовит его против турок. Цель – сорвать переговоры в Москве, которые должны состояться 10 мая с участием Турции, Сирии, Ирана, ну и само собой России. «Есть мысли на этот счет?» «Есть догадки», — хмуро кивнул Мансур, сразу вспомнив нынешнее совещание у Краилана. «Но я же не смогу заявить о своих подозрениях даже Сека. Я хоть и приближенный, как ты говоришь, но все же рядовой боец, а не разведчик. У меня нет агентуры и быть не может на данном этапе». «А какие догадки?» — оживился Авдолян. «Есть возможность у ЦРУ убить сразу двух зайцев» подставить турок в покушение на убийство командующего ДСС и таким образом сорвать переговоры курдов ДСС с Эмиратами, поскольку он главный переговорщик. Командующий приезжает со дня на день. Его будут охранять, кроме курдов, американские вояки. Они даже могут героически погибнуть, если вдруг на важного курда произойдет покушение. Штатам не жалко своих солдат. Их красиво похоронят, как они это умеют. Но и испишут покушение на местных идиловцев засомневался Авдалян. «А если все-таки на турок с помощью ЦРУ и Гинчева? И что? Разве руководство Сирии не приедет в Москву, обидевшись на турок за ликвидацию командующего курдов, которых они, мягко говоря, не любят? Да они приедут и туркам руку пожмут». «Не скажи», – пожал плечами Мансур. «Сирийцы не теряют надежды подмять под себя курдов. А если они будут пожимать руку туркам в Москве по поводу гибели их командующего?» Курды им навстречу уже больше не пойдут, обидятся. Там все гораздо сложнее. Если покушение удастся, сорвутся или, во всяком случае, отложатся на неопределенное время, переговоры курдов с эмиратцами. А это оттягивает мир в Сирии и отъезд американцев в Освояси, в чем в глубине души наверняка заинтересованы и турки. Мансур задумался, глядя на рваные, облачные розовые полосы на небе. «Если мы делаем ставку на покушение и считаем, что это и будет той самой провокацией, а ничего другого в голову не приходит, что может сорвать переговоры в Москве, следует перебрать возможные варианты способов покушения. Подрыв машины, заложенные на обочинах радиоуправляемые фугасы, минирование самой машины, на которой поедет командующий. Да просто могут выстрелить из РПГ с обочины», – подсказал Авдалян. «Тоже вариант», – кивнул Мансур. И выстрел снайпера нельзя исключать, хотя все эти способы скорее напоминают работу отрядов боевиков, их стиль работы. А чтобы списать на турок, нужно что-то повесомее. Скажем, дрон. Не смеши меня, игиловцы используют дроны с таким же успехом. Но согласен, дрон это уже больше напоминает работу спецслужб, в данном случае митовцев. Разведали, точно навели, отправили и взорвали. Вариантов моря времени нет, в союзнике с ЭКО не возьмешь. Начнет допытываться, откуда информация. К тому же командующего могут подорвать в здании, где пройдут встречи и переговоры, а не по дороге. Хотя, насколько я понял на совещании, американцы будут охранять командующего во время передвижения от Сулеймании, из аэропорта и обратно. А мы во время переговоров и мероприятий. Логично предположить, что им выгоднее нападать тогда, когда охранять будут американцы чтобы продемонстрировать непричастность. Можно пожертвовать своими, вряд ли солдат станут предупреждать о спецмероприятии. Если бы я затеял провокацию, я бы подставил своих, чтобы на меня не подумали». Авдален посмотрел на него заинтересованно. «Опасный ты тип! Но я ведь не собираюсь устраивать провокацию. Причем, чем громче провокация, тем больше своих жертв будет». Глубокой ночью, когда Мансур с Сэка решили попить кофе в тишине и покое, Мансур спросил, «Ты собираешься сопровождать командующего?» «Наверное, что?» сека вытянул ноги в шлепках, откинул голову и выдохнул сигаретный дым в потолок зеленоватого навеса. Слабый свет из открытой двери в дом, задернутой антимоскитной сеткой, не демаскировал, он едва освещал террасу около входа, не выбиваясь из-под навеса. Тебе не кажется странным, что американцы будут сопровождать колонну? Это обычное дело, они с сирийскими курдами рука об руку. Считаешь, для американцев тайна, что ДСС собирается вести переговоры с эмиратцами у них за спиной? Прикинь варианты, если они все-таки прознали об этих закулисных маневрах. Ты же не можешь абсолютно исключить утечку. Сэка вздохнул и отставил чашку с кофе. «Допустим, умник, и что ты хочешь сказать?» «Будь я на месте американцев, я бы постарался лишить ДСС основного переговорщика. Если не совсем предотвратить переговоры, то уж во всяком случае оттянуть их на неопределенное время». «Умник», — повторил Сека, чувствуя, как солидная проблема надвигается неумолимо на его голову. «Большую часть ответственности за безопасность командующего могут возложить на него, и предположения Мансура показались ему более чем здравыми и логичными». На то Сека и представитель службы безопасности, чтобы это предвидеть. Слова Мансура, нарочито неуверенные о том, что покушение может быть во время передвижения колонны с командующим от аэропорта или наоборот, Сек воспринял тоже с профессиональным пониманием. Про то, что готовится провокация против турок, Мансур, естественно, умолчал. Поэтому версию Авдоляна, что будет использоваться, скорее всего, дрон турецкого производства, с Сека он обсуждать не стал но то, что дрон могут задействовать, они, посовещавшись, тем не менее приняли за одну из самых вероятных угроз, при этом не сбрасывая со счетов остальные. Было решено пустить по трассе перед приездом гостей машину с опытными саперами, осмотреть обочины и даже поймать подозрительных типов, если таковые будут крутиться около дорожного полотна. Действовали вместе с офицерами безопасности ДСС, прибывшими раньше командующего. Сэка настоял, чтобы в машине командующего за рулем оказался Мансур. Американских солдат усадили в машину сопровождения. Их возражения по этому поводу вызвали только еще большие подозрения. Они явно получили вполне конкретные инструкции. Быть как можно ближе к телу. Мансур подумал, что дрон могут направить на сигнал, исходящий из какого-то ретранслятора в амуниции, которой обвешаны американские военные. Причем они и сами могут об этом не догадываться. У них блеск и самоуверенность в глазах. Горят желанием выполнить задание и утереть нос, ничего не смыслящим, как им кажется в этом деле курдам. Пусть спят и видят себя героями. Закончилось священие с местными военными, иракцами и курдами. У командующего оставалось немного времени до отлета, чтобы отдохнуть и попить чаю. Он сидел на диване в комнате с опущенными жалюзи в приятном полумраке. Гудел кондиционер, гоняя влажный пыльный воздух. Пахло крепчайшим кофе и пешманье, лежащий перед командующим на тарелочке на журнальном столике. Дымилась сигарета в пепельнице. Вдруг в комнату зашел молодой мужчина, высокий, красивый курт. Он, наверное, постучал в дверь, хотя тот звук, который предварил его появление, можно было воспринять скорее как удар муском ботинка по двери, чем костяшками пальцев. Командующий невольно потянулся к кобуре, которая лежала рядом с ним на диване. Он ее отстегнул, когда собрался отдохнуть. Померещилось, что это арест или того хуже. Но парень заговорил спокойным тоном, при этом не возникало ни малейшего желания ему противоречить, глядя в его глубокие темные глаза. «Я попрошу вас срочно следовать за мной, господин командующий. Нам надо выйти через черный ход, и я отвезу вас в аэропорт, проверенной дорогой. Я из службы безопасности РПК». Он показал свое удостоверение в пластиковой оболочке, чтобы снять сомнения, сквозившие во взгляде командующего. Тот уже встал, надевая Кабуру, высокий, крепкий мужчина. Он и сам бы смог за себя постоять. Мансур знал, что командующий воевал в рядах РПК, давал жару туркам в свое время, был близок к Джалану. Есть большая вероятность, что на вас сегодня может быть совершено покушение по дороге в аэропорт. Нам бы хотелось этого избежать. Где моя охрана? спросил он все же с подозрением. Они не в курсе. Никто не знает, кроме меня, Сека и вас, разумеется иначе я не поручусь за вашу жизнь и попрошу вас оставить ваш телефон здесь. Сека его привезет в аэропорт». Командующий вспомнил, что в самом деле видел вчера этого парня рядом с Сека, которого давно и хорошо знал и которому доверял. «Ладно, прокатимся», — согласился он, не без авантюрного задора, решив, по-видимому, что с одним молодым курдом справиться, если зреет заговор. Около черного хода, до которого пришлось идти через подсобные помещения и кухню, стоял джип с запыленными номерами. Командующий сел по просьбе Мансура на заднее сиденье. Следующие часа полтора они в тишине подшились с кондиционера внутри салона и шуршание шин мчались объездными дорогами. Только однажды командующий сказал, «Ты хорошо ориентируешься на местности. Я не знал этой дороги к аэропорту. Дольше, но безопаснее». Когда уже прибыли в аэропорт, колонна со стальными курдами из делегации ДСС приехала буквально через полчаса. И эти полчаса спасли жизнь командующему. Атака беспилотника пришлась по колонне. Но дрон Камикадзе угодил в дорожное полотно между двумя машинами. С курдами и американскими военными. Которые взбесились, узнав, что командующий с ними не поедет. Но однако сами ехать они не отказались. Связаться с базой им времени не дали. Сэка проследил, чтобы сразу помчались без задержек. Воронку на дороге курдский водитель объехал, а у американской машины только сорвало задний бампер. По совету Сэка Мансур уехал до приезда основной группы, чтобы его лицо не отпечаталось в памяти американских ребят, мало ли что. Как показало время, предосторожность не оказалась излишней. В ближайшие дни американцы начали было разгонять волну в прессе. Генчев глухо отмалчивался. В холостую он не любит работать. Несколько американских СМИ тявкнули о покушении. Тут же пресс-служба ДСС по совету СЭКа вовсе опровергла информацию о покушении на командующего. По большому счету они не лукавили. В колонии командующего ведь не было. США, тем не менее, заикнулись было по привычке, что в отместку за нападение наложат санкции на турок. В частности, на их министра обороны, обвиняя его в попытке убийства американских солдат. Дрон Камикадзе ведь турецкий, но эта поднявшая было пенный гребень волна разбилась о волнорез в виде украинского ржавого броненосца, оказавшегося странным образом не на море, а на суше, и застрявшего в черноземе, забуксовавшего по самую ватерлинию. На ходовом мостике мечется фиглярный капитанчик в кителе не по размеру, с открытым ртом словно кричит «Ура! В атаку!». Его моряки в форме чужого государства, те, что рангом пониже, сидят по уши в грязи, пытаясь откопать винты, а те что рангом повыше устроились на палубах, в шезлонгах и в бинокле, и в подзорные трубы, разглядывают берег турецкий, да любой берег, где тепло, светло и свинцовые мухи не кусают. Волну с покушением на командующего уже разогнали и профинансировали. Американские спецслужбы долгие годы кормили и использовали командующего в своих целях. Теперь пришло время расстаться с ним таким способом, чтобы при этом в ликвидации обвинить того, кого им удобно на данный политический и оперативный момент. Так они обычно поступают с людьми, с которыми маршировали долгие годы нога в ногу и которых подбадривали финансово и морально. Но волна опала раньше, чем докатилась до берега, до турецкого берега. К тому же были более актуальные информационные поводы, чем неудавшееся покушение на малоизвестного мировой общественности командующего несуществующего государства, затерянного где-то на Ближнем Востоке. История с удачным предотвращением покушения запоздала вызвала подозрения у Он не мог не согласиться с доводами Мансура до покушения, но когда доводы оказались верны, стал приставать к нему с расспросами. Что это интуиция, логика обыкновенная логика? И жаль мне было наших многомесячных трудов по улаживанию будущих переговоров с эмиратцами. Убедившись, что более конкретного ответа не получит, Сека отвалился. Но Мансур усвоил, что в ближайшее время такое же мероприятие провернуть не удастся. Второй раз списать на логику и интуицию явно не выйдет. И хоть действует он во благо РПК, все-таки его осведомленность непременно вызовет нехорошие последствия для него. Совпадения любят гадалки, а не сотрудники службы безопасности. Мансур несколько раз по делам РПК съездил в Ирбиль после неудавшегося покушения. В городе старались лишний раз не светиться, учитывая, как охотно сдавали парни из ДПК туркам тех, кто в розыске. Но Мансур еще не успел попасть в черные списки. Исека пользовался этим, поручая ему организовать ту новую конспиративную квартиру для недолгого проживания новоприбывших бойцов РПК и для других нужд, то встретиться с агентами. Сека потихоньку начал вводить его в курс самых засекреченных дел рабочей партии, рассказывать о ее боевых законспирированных группах, представители которых иногда тайными тропами пребывали в иракский Курдистан. Но в оказывались те из них, кто пробирался из Турции в Ирак через другие страны, имея надежные документы. В одной из таких поездок, встретившись с агентом, Мансур вышел из конспиративной квартиры, расположенной неподалеку от цитадели уже закрытый для посетителей в связи с вечерним временем. Шел по замусоренной улице к базару, так как машину оставил там. До джипа не добрался несколько метров, когда его жестко схватили. Он слышал, как за спиной остановилась большая машина, что-то вроде микроавтобуса. Его закинули внутрь, бросили на пол, прижав голову к полу подошвой крепкого ботинка. Сердце колотилось бешено. Как не пытался его утишить, посылая мысленные приказы, Организм жил своей жизнью. Адреналин плескался в крови, бил в голову, мешая думать. Мысли скакали. «Меня вели от квартиры? Взяли агента? Кто сдал? А главное, кто схватил? Асаиш или американцы? Или просто полиция?» Эти мысли ходили стремительно по кругу, но на каждом очередном витке обретали только дополнительные, все более страшные нюансы, о которых и думать не хотелось. После недолгой дороги его вытащили из машины, головы не давая поднять, куда-то провели. Лязгали металлические двери, он видел только решетки перед собой, их нижнюю часть. Явно тюрьма. Первый знак, давший ему хоть робкую надежду, пришел в лице двух десятков курдов, от которых разило потом, табаком и рынком. Когда Мансура толкнули в камеру, там они его и ждали. Вернее, совсем не ждали, начали ворчать, что и так уже дышать тут нечем. «О чем думают эти...» Далее следовала масса изощренных, нецензурных эпитетов в адрес полицейских. Полицейских. Мансур воспрял духом. Просто облава на торговцев с базара, а он случайно попал под раздачу? Прошел час, другой. Добавлялись новые страдальцы, которых вталкивали в камеру. Те, кто успел сесть на пол у стен, оказались в выгодном положении. Новоприбывшим уже приходилось стоять. Мансур устроился рядом с толстым дядькой, который тихо бормотал себе под нос ругательства и считал, сколько потерял прибыли за сегодняшний день. Сетовал, что товар растащит и что творится беспредел. «А что часто торговцев вот так хватают?» вывел его из циклического сомнамбулического состояния Мансур. Дядька отмахнулся, но все же ответил. «Все террористов ищут, а под это дело хватают ни в чем не повинных людей. И товар у нас пропадает, одни убытки». И так народ еле выживает после всех этих войн. И когда выпустят... Я-то вообще не понимаю, как под раздачу попал. Шел по улице, схватили. Утром дольше не держат. Документы проверят и отпустят. Торговец еще поворчал минут десять и захрапел, откинув голову на стенку. Окончательно Мансур не успокоился. У него не пропадало ощущение обреченности. Он не мог откинуть эти тягостные предчувствия. Ночью новых задержанных больше не приводили, наоборот. Периодически из камеры выдергивали по одному. Обратно они не возвращались. Это можно было расценивать двояко. Но окружающие Мансуру мужчины тревоги не проявляли. Из разных углов камеры раздавался молодецкий храп. Мансур пытался тоже поспать, но в голове ж от бессонницы и страха, разъедавшего здравый рассудок, как серная кислота. К рассвету слабо проникшему в два зарешеченных оконца под потолком в камере оставались трое, в том числе и Мансур. Надежды таяли с количеством задержанных. Документы у Мансура при себе были. Их изъяли, так же, как у сокамерников. Однако в паспорте ни слова не упоминалось о Турции, где он родился. По тем документам, что у него вытащили из кармана полицейский, он родом из Киркука. Обычный местный курт, слыхом не слыхавший ни РПК, ни о чем таком. По легенде, сын сапожника из Киркука, приехавший в Эрбиль, за материалами для отцовского производства. Все реально, и сапожник существует, и по документам все совпадает. Только его сын на самом деле воюет в рядах РПК уже много лет, поэтому даже соседи не вспомнят, как он выглядит, не опознают. За это Мансур особо не беспокоился. Однако именно тут ждал подвох. Когда его вытащили из камеры, чтобы поднять для допроса в кабинет дознавателя, в камере оставался только один Курт. Они поглядели друг на друга прощально и тоскливо. Оба понимали, что неспроста их задержали дольше остальных. Что-то не в порядке с документами. За дверью камеры Мансуру надели на руки, заведенные за спину, наручники и так и повели. Сесть у дознавателя не предложили. Сидящий за письменным столом человек не собирался долго с ним разговаривать поглядел на Мансура через стекла квадратных дымчатых старомодных очков и записал что-то в бумагах, лежащих перед ним. «Имя, фамилия?» «Селим Диджле. Ты лжешь. Вы же видели мои документы. Что вам еще нужно?» «Правду. Тебя, наверное, свои не успели предупредить? На пять часов назад в перестрелке был убит Селим Диджле. И, как нам стало известно, он боевик РПК. Как и ты, судя по всему». «Судя почему?» Мансур выглядел чуть недоумевающим, но абсолютно спокойным, как человек, уверенный в своей правоте и в подлинности документов. «Я Селим Диджле. Я-то в этом не сомневаюсь. Чего еще надо вам доказывать? Вы незаконно меня задержали, не имея на то никаких оснований. Вы за это ответите. Мало ли однофамильцев?» «Нет, дорогой мой». Дознаватель встал и двинулся к нему. «Ликвидированный боевик, сын сапожника из Киркука». Его отца уже задержали и допрашивают. Может, у него было два сына с одинаковыми именами? Это какая-то чудовищная ошибка и провокация. Мой отец ни в чем не виноват. Если какой-то боевик выдавал себя за меня, может, они украли мои паспортные данные? И вообще, я понятия не имею, кого вы там убили. Не удивлюсь, что так же незаконно, как провели вчерашнее задержание. И все эти невинные люди, что сидели со мной в одной камере. Вы пожалеете об этом? Дознаватель ударил его наотмашь по лицу. Но Мансур внутренне был готов к этому и даже устоял на ногах. Ему не хотелось, падая, удариться головой и потерять контроль над ситуацией. Руки-то в наручниках. Однако его устойчивость разозлила дознавателя. И посыпался град ударов в живот, в грудь, по лицу. Мансур напрягал мышцы, как бы случайно, едва заметно, поворачивал корпус во время очередного удара так, что кулак дознавателя шел по касательной. Привыкший получать тумаки от тренера, Мансур не испытал слишком сильной боли, такой, чтобы мозг начал отключаться. Неужели Селим в самом деле погиб? Это совпадение? Чудовищные совпадения или меня задержали вследствие его гибели? Как Сека мог его отпустить куда бы то ни было, когда я в то же время находился на территории курдов ДПК? Мысли прыгали между вспышками боли, причиняющую большую боль отсутствием ответов и понимания линии поведения хотя для него единственная линия поведения – это настаивать на своем и отпираться от всего, что ему пытаются навязать. Если задержали отца Селима, возможно, очная ставка. Как старик-сапожник себя поведет? Узнает ли сына? Один Всевышний ведает. Мансура оставалось полагаться только на него, и он мысленно начал читать суры Корана. «Не говорите о тех, кто погиб на пути Аллаха, мертвецы. Напротив, они живы». Но вы не ощущаете этого. Воистину мы принадлежим Аллаху и к нему вернемся». На этих двух аятах из Аль-Бакара его словно замкнуло. Он их повторял раз за разом. Эти слова приносили ему мучительное, но облегчение. После непродолжительной экзекуции дознаватель раскраснелся, притомился и решил, что для начала достаточно. Мансура с разбитым носом увели в камеру. Но теперь уже в другую, где сидели трое, смахивающие на обычных уголовников. У Мансура возникло опасение, что его хотят прессовать и в камере, продолжив воспитательный процесс. Но парни были заняты какой-то философской тихой беседой. Когда Мансур прислушался, он услышал, что разговаривают они по-арабски и обсуждают, где лучше щипать карманы. На каком базаре в Ираке самые ротозеи? Карманники — народ смирный. К тому же они не были курдами, и это обстоятельство его обрадовало. Он сам заговорил с ними по-арабски. Благо был носителем багдадского диалекта с характерными словечками, которые почерпнул из отцовского лексикона. А тот, в свою очередь, вращался в среде простых людей, тех же самых торговцев с базара. Общие темы нашлись. Мансур пожаловался, что его схватили вместе с торговцами с рынка. Ни за что, ни про что. А он сын простого сапожника. Теперь не хотят отпускать. Бьют. Из жалости карманники дали ему закурить. У Мансура при обыске отобрали все, буквально до крупиц табака, в швах карманов. Арабский очень пригодился. Отец как в воду глядел, настаивая на том, чтобы он совершенствовал именно этот язык. Дома Мансур отца почти не видел. Тот мотался по командировкам в Сирию, на Северный Кавказ, в Узбекистан, Таджикистан. Из командировки в Афганистан Горюнов привез очередное ранение, И звание Героя России. Только теперь Мансур с тоской ощутил, как соскучился по нему, Саше и по брату с сестрой. Отец все время пророчил ему провал. Неужели это в самом деле провал? Не понимал Мансур, почему не тащат на очередной допрос, что происходит за сырыми, несмотря на жару, стенами камеры. В голову лезли мысли о другой тюрьме, которая находится в Сулеймане. В одну из поездок в Сулейманию по поручению Сека Мансур, проверяясь, нет ли за ним хвоста, зашел в тюрьму музей Амна-Сурака. Там при Саддаме держали политзаключенных, в большинстве своем курдов. До 1991 года, когда курды захватили тюрьму и освободили заключенных. Там были манекены, изображавшие заключенных, подвешенные за руки, скованные наручниками за спиной, с мученическими лицами или привязанные за щиколотки к бревну с выставленными вверх босыми пятками, по которым лупит надзиратель палкой, или спящие стоя, прикованные к трубе так, что нельзя ни сесть, ни лечь. Мансуру полезли все эти картинки в голову очень не кстати. Он не сомневался, что не Саддам изобрел такие тренажеры для особо молчаливых заключенных, и после Саддама они были и будут. Его пугали только колечущие методы допроса когда уже не просто бьют, а что-нибудь могут отрезать. По мнению заплечных дел мастеров, лишнее. Еда была скудная, но хотя бы пока кормили и давали воду. А ночью Мансура подняли. Он и не спал. Во всяком случае, сном назвать это полузубытье не смог бы. Когда полежал на грязной подстилке, валявшейся прямо на полу, джинсы и рубашка превратились в мятые и грязные. Ему накинули на голову мешок, обычная практика, когда перевозят преступников. Везли не так далеко в машине. Затем завели в помещение, где он ощутил чрезмерную прохладу. Мысль о том, что это морг, встревожила и вызвала очередной всплеск адреналина. Даже в глазах потемняло, хотя куда уж темнее, чем в мешке. Но то другая темнота, которую никакой свет не рассеет. Когда сняли мешок, он сощурился от света люминесцентных ламп на низком потолке. Перед Мансуром стояли несколько металлических анатомических тележек с телами. Вопреки мусульманским, да и общечеловеческим традициям, ненакрытыми простынями. Тут, видимо, в дело вступали другие правила для нелюдей. Когда все традиции, религии и правила бытия уходят в небытие. А правила эти без того шаткие, но за которые все держатся, поскольку когда правила перестают действовать, люди перестают быть людьми. Мансур сразу же узнал и Селима, хоть и изуродованного, до да безобразия. Узнал и Хивалу Денис, девушку-снайпершу, с которой был знаком и отец Мансура, познакомившийся с ней на базе курдов РПК в горах Ирака. В морге было еще трое незнакомых курдов. У всех огнестрельные ранения в большом количестве. Сопротивление они оказывали, как видно, отчаянные. Некоторые были еще живы в момент захвата, если судить по следам избиения и пыток. Селим мог выдать всю эту схему с документами на его имя и легендой из его жизни. Хотя он точно не знал, для кого именно это все потребовалось. Мансур обратил внимание на его ранение. Нет, с такими огнестрелами он не выжил бы. Не дотянул до допроса. Раздробленная челюсть — это скорее следствие или взрыва, или уже со злости труп пнули. С кем они вступили в огневой контакт? Как вообще попали в Арбиль? Теперь уж он об этом не узнает. Надежда на освобождение таяла с каждой минутой. Отсчитывая эти минуты, тикали часы, круглые и большие, как на вокзале, висевшие в помещении морга. Их щелчки разносило эхом, отражавшимся от кафельных стен. Он попытался вызвать в себе рвотные позывы, чтобы походить на сына сапожника, а не на бойца РПК, привыкшего к виду трупов, и особенно не на разведчика, который проходил спецкурс с неоднократным посещением морга но, как ни старался, только поморщился брезгливо. «И куда вы меня притащили? Вы что, ненормальный?» — спросил он у дознавателя с торжествующим лицом идиота, демонстрирующего обнаженные трупы. «Что вы мне суете этих мертвецов? Что вы этим хотите доказать? Почему меня до сих пор не отпустили? Ваше руководство знает о вашем безумном самоуправстве?» «Вот! Вот, Селим Гиджле! Дознаватель схватил Мансура за локоть и подтащил к трупу Селима. Ткнул в него почти в самое лицо, вернее, в то, что от него осталось. Нижнюю часть словно камнем размозжили. Мансур опять попытался вызвать в себе тошноту, но от нервного напряжения его зажало еще сильнее. Он даже запаха не чувствовал. Организм действовал в экстремальной обстановке помимо него и защищал его как мог. В данном случае не так, как хотел Мансур. Если бы не наручники, он уже прикончил бы дознавателя голыми руками. Когда тот его отпустил, оттолкнув к столу, на котором лежала Денис, Мансур почувствовал предательски подступившие к глазам слезы. Увидеть здесь девушку он вовсе не ожидал. Совсем недавно с ней общался на стрельбище. Шутили, смеялись. Сейчас он не мог смотреть на ее восковое бледно-желтое лицо, запекшееся кровью на виске и свалявшимися потускневшими волосами. Он подумал с безумным облегчением, что кины в Турции. Ни на месте несчастный Денис и ни на его Мансура месте. Он перевел дыхание и довольно спокойно, но в меру раздраженно сказал. «Что вы ко мне привязались? Я не знаю этого человека. Зато знаю, что меня от рождения зовут Селим Диджле. У меня есть паспорт, подтверждающий это». Дознаватель махнул рукой и снова на голове Мансура оказался мешок. Его вернули в ту же камеру и потянулась полубредовая ночь. Мансур лихорадочно пытался найти логику в происходящем. Если бойцы ехали по каким-то делам, вряд ли брали с собой документы. И в самом деле имена других убитых дознаватель ему не называл. Скорее всего, просто потому что не знал. На поздравом размышлении он заключил, что если Селим был за рулем, при нем могли быть водительские права. Допустим, произошла перестрелка. Мансур прислушивался к негромким голосам воров-карманников. Его утешало их присутствие. Пока не перевели в одиночку, паниковать не стоит. Через несколько часов началась облава около базара. Возможно, кто-то из курдов ушел, и облава была связана с поисками. Торговцев проверили, а мои документы совпали с документами убитого курда. Утром вывели, как он подозревал, на допрос. Но в кабинете дознавателя сидел у стены испуганный старик с кровоподтеками на лице. В бежевой рубашке с коротким рукавом, с темными пятнами пота на груди и плечах. Очень смуглый, с адутловатым, нездоровым лицом и седыми, густыми, слегка встрепанными волосами. Мансур узнал отца Селима. Фотографию ему показывал Сека из личного дела Селима. Ему ничего не оставалось, как шагнуть к старику. «Отец!» Если отец уже опознал сына в морге, нет никакого смысла для Мансура демонстрировать артистические способности. Но выхода нет. Он должен узнать отца. И он узнал, не рассчитывая на взаимность. Хотя старика-сапожника должны были предупредить о том, что по документам сына могут существовать и другие люди, соратники Селима. Диджлет только на секунду замешкался. Но тут же вскочил и бросился к Мансуру. «Сынок!» Однако обняться им не дали. Старика сразу вели. Досада отразилась на лице дознавателя. «Зачем вы били моего отца? Что вам сделал старый человек?» Возмутился Мансур искренне, мысленно ли кое-что сапожник признал его за своего, не спасовал. Мансур не держал дознавателя за дурака, поэтому предполагал, что Диджле старшего наверняка сперва повели в морг. Неужели он не признал сына там, настоящего сына? Дознаватель начал бить Мансура просто от злости. Он чувствовал во всей этой истории подвох, но не мог понять, в чем тот заключается, и все это вылилось в агрессию. Мансуру хотелось его хоть головой боднуть, но с руками, скованными наручниками, это было сродни самоубийству. Дознаватель только обозлится. Пришлось снова терпеть. Затем его сунули обратно в камеру. Кормить стали хуже, видимо, по распоряжению дознавателя, но его подкармливали соседи по камере, отрывая от себя каждый по чуть-чуть. В благодарность им он по памяти читал Коран, когда перестали кровить разбитые дознавателем губы. Мансур для себя решил, что если не удастся выйти в ближайшие день-два, если дознаватель закусил у дела, то далее оставаться тут будет очень опасно. В любом случае, необходимо уже передать весточку наружу, пока есть возможность. Сидельцы соседи – народ опытный, привычный к тюремному быту и отнеслись к просьбе с пониманием. Естественно, записка выглядела безобидно, как сообщение жене о том, что попал в беду. Если кто-то из соседей стукач, ни он, ни полицейский, ничего кромольного в записке не найдут. Отправить послание следовало по почте в Багдад, в ту самую цирюльню, где когда-то много лет работал Грюнов. Там сообразят, куда ее переслать и кому сообщить о тревожном сигнале от разведчика. Их там не напугает, если вдруг нагрянет полиция с проверкой, найдут, что ответить, сообразят, как среагировать. Мансур не опасался за получателя письма. Чем дольше он сидит, тем больше вероятность, что подключатся американцы. Сующий нос везде, где надо и не надо в Ираке. Во всех тех странах, куда они влезли со своими военными базами, вцепились намертво, их не выкуришь никакими силами. Особенно если власти проявляют слабость, да и откуда им взять силы, если они зависят от их финансирования и от мнимой стабильности, которую те сулят при условии своего присутствия. Однако безвозмездно стабильность они нести не собираются. Взамен начинают проникать еще глубже в государственные тайны. Требуют для просмотра в том числе и полицейские отчеты. Мансур не исключал, что полицейские отчеты ложатся на стол прямо американскому резиденту в посольство США в Багдаде. Или в выжимке после работы аналитика. И резидент, сидя в зеленой зоне, попивая кофе, размышляет, как лучше половить рыбку в мутной воде. В мелкие сети в полицейских участках по всему Ираку попадают случайные люди, но среди них могут оказаться крайне интересные для США объекты. Заполучить таким образом агента в РПК – большая удача. Где, как не в тюрьме, вербовать? Через день Мансура перевели в отдельную камеру. Это стало плохим сигналом, очень тревожным. Дознаватель пояснил на очередном допросе с побоями, что нашлись честные люди, друзья соседи Сапожника, который, к слову сказать, тоже арестован как пособник террористов, боевиков РПК. И эти свидетели опознали на фотографии погибшего в перестрелке Селима и отвергли фото Мансура как предполагаемого Селима. Дескать, ничего общего у этого типа с тем Селимом нет. Ну что ж, Мансура не сомневался, что в конечном счете так и произойдет. Эта легенда работала поверхностно при незначительных проверках. Копать вглубь не рекомендовалось. «И что ты теперь скажешь?» — торжествующе спросил дознаватель, раскрасневшийся от радости. «Какое твое подлинное имя?» «Селим Диджле», — пожал плечами Мансур. В камеру охранники его приволокли, так как идти он самостоятельно не мог. Бил его уже не сам дознаватель, а охранники по его приказу. Мансур скрипел зубами и мысленно придумывал те кары и пытки, которые применил бы к этому типу уж он бы на нем отыгрался. Воображаемые корчи дознавателя приносили ему некоторое облегчение. Через день сработал тот самый механизм неумолимости, которого так опасался Мансур. Ночью его перевезли в другую тюрьму, Аль-Хут в Аннасирии, одну из худших в Ираке. Это уже не Курдистан, примерно 350 километров от Багдада. Он узнал адрес заведения, увидев надпись – нацарапанную на стене своей новой одиночной камеры. Узкой, пеналообразной. Тут и наклониться завязать шнурки было бы невозможно, не стукнувшись головой о противоположную стену, если бы у него в кроссовках были шнурки, изъятые еще в курдском узилище. Мансур и не собирался наклоняться. У него болели бока, живот, спина, ныли постоянно. Он только однажды задрал рубашку, и увидев в сумраке камеры, показавшиеся особенно черными гематомы, заправил рубаху в джинсы, чтобы не начать жалеть самого себя. Его порадовало, что дознавателю не пришло в голову раздеть его, иначе он бы увидел следы осколочных ранений по всей спине. Такое вряд ли могло быть на спине сына-сапожника. Зато эта мысль пришла в голову местному тюремному врачу, к которому Мансура привели уже утром. Он осмотрел его молча, записал что-то в карточку, заведенную на нового заключенного. А далее Мансур отправился на очередной допрос. И началось все по-новой. Тут его уже допрашивал араб, высокий, сухощавый, с длинными как плеть, руками. Дрался он похлеще предыдущего. Видимо, опыт оставался еще со времен саддамовских. По возрасту он мог в начале своей карьеры выколачивать правду из врагов Ирака. Спрашивал он по-арабски, не заморачиваясь, понимает ли его арестант. Все пошло по кругу. Имя, фамилия, предъявление доказательств того, что он скрывается за личиной Селима Диджле. Мансур возражал, что все это сшито белыми нитками, а главное, его узнал родной отец. Следователь утверждал, что сапожник уже не так уверен, что задержанный Курт на самом деле Селим, его сын. На это Мансур сказал «Вы его бейте сильней, и он признается, что я папа римский». За эти слова его избили особенно крепко. Ему припомнили и осколочные ранения на спине, которых не могло быть у мирного курда. Когда Мансур валялся на полу допросной, он пробормотал что-то. Следователь переспросил и услышал ответ. «Вот те, которые уверовали! Не берите своими помощниками тех, кто не из вас! Они не упускают случая навредить вам и радуются вашим трудностям!» Ясным голосом процитировал Мансур аят из суры Али Имран. «На что ты намекаешь?» «Я не намекаю, а прямо говорю, что вы спелись с евреями. Хватайте своих и бьете невиновных. Аллах не с вами!» Следователь вдруг оставил его в покое. Его сухое с мелкими морщинами лицо вытянулось, словно следователя посетила догадка. Мансура уволокли в камеру. Тюрьма Аль-Худ славилась своим жестоким обращением с заключенными. Камеры небольшой тюрьмы были переполнены. Мансуру повезло, что его держали в одиночке в тюрьме в основном содержали террористов даиш сам город Энна-Сирия был закрытым из за нахождения здесь тюрьмы строгого режима тактику поведения на допросе и манипуляции следователям можно было бы попробовать применить со службы безопасности курдов там допрос походил на допрос Жесткий, грубый но без рукоприкладства и пыток уж точно здесь в иракской тюрьме действовали другие правила вернее их не было для заключенных вовсе После первого допроса, который хотя бы напоминал допрос, все остальные разы, когда Мансура приводили к следователю, его просто били. В камере не кормили по двое суток, а если давали еду, то скудную и практически непригодную, как казалось на первый взгляд. Мансур на нее вовсе не смотрел в темноте камеры, проглатывал ее как удав целиком и ощущал, как комок хубза и несколько фиников комом проталкиваются по пищеводу. От приторных фиников еще больше хотелось пить, а воду порой не давали целый день. Здесь и речь не шло о том, чтобы вырабатывать тактику поведения на допросе. От него теперь не требовали ответов. И все-таки Мансур старался придерживаться линии поведения, к которой его тоже готовили. Не столь тщательно готовили, как к допросам обычным, пусть и жестким. Но все-таки готовили. Нехотя, не акцентируя на этом его внимание, не позволяя впасть в уныние раньше времени и все же исподволь аккуратно подводя к самому страшному и, возможно, необратимому исходу его нелегальной работы – аресту. Однако и тут возникали пресловутые два варианта. Первый и самый вероятный – провал, разоблачение. В таком случае у него станут выпытывать адреса, пароли явки детали работы на российские спецслужбы. Второй – его прорабатывали в меньшей степени – Арест случайный, когда не будут догадываться об его истинном предназначении, о сущности, а возьмут как партизана, курда, РПК. Предполагалось, что такое возможно только в турецком исполнении. А вот поддишты схватили, и даже сперва не как партизаны. Заподозрили в связях с РПК позже. А теперь после неосмотрительно продемонстрированной религиозности, кажется, его связали с подпольем Даиш. Все неплохо, лишь бы не заподозрили главного. За чужими личинами можно прятаться довольно долго. Мысли об отце скрашивали его пребывание в камере, боль и голод. Злость на него, за его неверие в способности сына, как нелегала, взбадривала. Когда Мансура били или уже почти без чувств, притаскивали в камеру и бросали на сырой матрас, прогрызенный крысами или предыдущим заключенным в попытках утолить голод. Он мысленно вел диалог с Грюновым, Ругался с ним, доказывал, но старался не подпустить близко к себе мысль, что отец был прав. Как бы безопасно сейчас было в Москве. Он бы учился в каком-нибудь гражданском вузе мирного назначения, стал бы, скажем, инженером или переводчиком, и все бы у него сложилось. Едва такая мысль проскальзывала, Мансур испытывал слабость и осознавал полнейшую безнадежность своего положения а ему необходимо было вызывать в себе ярость, разорвать на клочке этот проклятый матрас, только не растекаться безвольной субстанцией по холодному полу камеры. И все же безнадежность заползала в духоту сырой камеры, перла из всех щелей, в которые могла пролезть вместе с крысами, но через щели сбежать было невозможно из этого страшного, проклятого многими узниками места. Даже если дойдет весточка до багдадской цирюльни, оттуда оперативно до центра, Мансура ведь уже перевели в другую тюрьму. Увезли из Курдистана. Не объявив же через посольство, что пропал российский гражданин. Он, Мансур Булут, гражданин Турции, Курт. К тому же арестовали его с другими документами. Если только он признается, будет возможность его обменять. Могла бы возникнуть такая возможность. Но если в самом деле узнают, события покатятся непредсказуемо во первых россиянам менять его не на кого зато узнав что заполучили в руки русского разведчика иракские спецслужбы активизируются тут уж в ход пойдут методы дознания посерьезнее. вспомнят опыт саддамовских времен а в конечном счете когда выжмут его максимально захотят еще получить выгоду из ситуации выслужаться перед американцами или турками но вероятнее все же перед церушниками а попасть к американцам будучи дезавуированным российским разведчикам, особенно теперь, когда идет практически открытое противостояние с НАТО посредством группы болванчиков на Украине. Это уже не просто провал, это катастрофа. Однако, когда вдруг следователь от побоев бессмысленных и болезненных вновь вернулся к обычным допросам, возжелал пообщаться, Мансур понял, его дело теперь в самом деле хуже некуда, и надо бежать, пока его не перевели куда похлеще. Все же тюрьма в Ираке более проницаема изнутри и извне, даже такая, строгого режима, чем темница на одной из американских баз в Ираке, Аль-Харир, она в Курдистане, или айн аль или на американской базе Аль-Удейт в Катаре, или в Сирии, или в Штатах, куда его могут переправить для допросов с использованием спецсредств. В Ираке охотно берут взятки, расслабившись после суровых саддамовских времен. Он уже задолго до перемен в подходах следователя выбрал одного из охранников, которого видел чаще других. Парень был мнительный, хоть и здоровяк. Мансур исподволь начал его обрабатывать. Тот цитировал Коран, пока его вели по коридорам до камеры, демонстрировал свою набожность, бил на жалость, намекал на несправедливость. Особо разговаривать с ним было некогда, но Мансур старался успеть, пока зияд вел его или волочил, в зависимости от интенсивности допроса до камеры когда выдавал еду. Довольно скоро Зияд стал приносить ему заметно больше еды, когда тащил от следователя, не пенал, как другие охранники, и старался не попадаться на глаза следователя, когда тот вызывал охранников для воспитания упрямого задержанного, все еще стоявшего на своем, дескать, он Селим, сын сапожника. Мансур уже вызнал, что брат Зияда пропал в Масуле, когда там были самые ожесточенные бои. Стало понятно, что брат воевал не на стороне правительственных войск, а в рядах ДАИШ. Как вообще такой охранник оказался здесь, в тюрьме, где содержат в основном террористов ДАИШ? Наверное, поэтому Зияду импонировала набожность заключенного. Мансур стал поддавливать, намекая на свою связь с радикалами и с исламским государством. И то, что за ним стоят серьезные люди, которые могли бы помочь, бедствующие, насколько он понял, семье брата Зияда двум его женам и шести детям, да и самому Зияду с его четырьмя сыновьями, человеку малограмотному и подверженному влиянию. Манипулировать такими слабыми людьми Мансура учили. А следователь на допросе вместо тумаков вдруг спросил, есть ли среди знакомых Селима египтяне. Вопрос очень не понравился Мансуру. Он понял, что горячо, слишком горячо. Кто-то начал направлять усилия следователя в нужное этому кому-то русло. «Нет, я не был в Египте», — покачал он головой. «Всю жизнь живу в Ираке, работаю с отцом. Максимум ездил по Ираку, покупая заготовки для нашего бизнеса, если то, чем мы занимаемся, можно так назвать. Вы когда убедитесь, что я Селим?» «Ты не Селим», — усмехнулся следователь и закурил, изводя мансура, не курившего уже очень давно, запахом табачного дыма, знакомого с юности. Отец где-то доставал именно иракские сигареты или сирийские и обкуривал всех домашних. И вскоре тебе предоставят доказательства, которые ты так жаждешь получить. Напомнят, в чем ты подозревал египтянина. Что? Уверенность твоя поуменьшилась? Смотрю и думаю, что вы тут все спятили. Несете какую-то галиматью. За это Мансуру дали пару тычков кулаком в живот, но без энтузиазма. Как видно, те, кто слил информацию о египтяне, не просили не калечить раньше времени. «Тобой интересовались евреи», — шепнул зияд уже около камеры. «Он его сегодня конвоировал. Я видел, приперлись два офицера, один в гражданском. Стояли их джипы во внутреннем дворе. Трепались с твоим следователем, ржали. Мне сказали, что завтра ночью тебя переведут к ним на базу. Тогда тебя там размажут по стенке. Я завтра дежурю сутки». «Выведу тебя и сбегу сам. Надоело мне все это. Ты же обещаешь, что мою семью вывезут в безопасное место?» «Я ведь тебе говорил, о твоих мы позаботимся», твердо сказал Мансур, а у самого сердце обвалилось в пятки при мысли, что побег не удастся. Другого шанса не будет. «Нам в любом случае не стоит ничего бояться. Не говорите о тех, кто погиб на пути Аллаха, мертвецы. Напротив, они живы, но вы не ощущаете этого». Зият растроганно моргал в полумраке тюремного коридора. На него удивительным образом действовали цитаты из Корана. Однако Имансур испытывал сейчас волнение, произнося слова из священной книги. Они единственные его поддерживали. «Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых. Все у тебя будет хорошо, Зият. «Ты добрый человек и правоверный мусульманин. Нет ничего главнее этого в жизни. Не удастся евреям нас сломить». «Тихо, сюда идут», — шепнул Зият и грубо прикрикнул. «Давай передвигай ноги, что ты плетешься?» Он толкнул Мансура в спину, но, смягчив движение руки, даже придержал его за рубашку. Грязную, окровавленную, чтобы ослабевший парень в самом деле не упал на каменный пол камеры. «Завтра», — шепнул он и закрыл дверь, лязгнув засовом. Мансур схватился за голову. Все. Это край, после которого будет падение в бездну, либо взлет. Безумная надежда на спасение перехватывала дыхание, но тут же наваливалась беспросветная тоска страха. Хоть бы дали оружие, он готов пробиваться с боем. Хоть бы нож. Мальчишка, идиот, ругал он себя. Надо было не давать себя арестовать еще там, на вечерней улице Эрбиля. Можно было отбиться, убежать, сам себя загнал в угол. Постоянно на допросах, в наручниках. Куда теперь рыпаться? Рассчитывать на зияда? Ночью его вдруг поволокли на допрос. И там его ждал сюрприз в виде румяного, самодовольного американца. Чисто выбритого, надушенного, в камуфляже с надписью на кармане «US Air Force». Седые виски, но моложавый, в продолговатых, но закругленных по краям очках. Иракский следователь в допросной не присутствовал. Американец явно пришел поглазеть на товар. По фото избитого Мансура, его в самом деле фотографировали, цейрушники могли и не опознать. Сейчас похудевший за две недели до Нельзя, весь в гематомах, садинах, чумазый, лохматый, он не походил на того переговорщика-переводчика в чистой рубашке, коротко стриженного, выбритого, которого видел египтянин в Эмиратах и Египте. Маскирующийся под летчика разведчик бить Мансура само собой не стал. Предложил сесть. Мансур остался стоять. Хоть как-то выразить свой протест против незаконного ареста. «Вы слишком хорошо держитесь для обычного сына сапожника и даже для бойца РПК», — заметил американец с улыбкой. «Вам лучше выяснить сразу, что придется с нами сотрудничать». «Не понимаю, что вы говорите», — сказал Мансур по-арабски. Он тянул время и продолжал вести свою линию, хотя осознавал, что провалил ее уже давно. В самом деле сын сапожника уже ползал бы в крови и соплях, рыдал, признавался бы во всех смертных грехах, лишь бы его не били и отпустили. Без затруднения американец повторил все то же на классическом арабском. — С кем это с вами? — переспросил Мансур. — Вы знаете, с кем. Улыбка улетучилась с лица американца. Мы еще докопаемся не тот ли самый вы Курт, который вывез командующего ДСС из-под удара дрона. Мы его активно ищем. А то, что вы именно тот, кто подозревал египтянина в двойной игре, у нас сомнений нет. Есть ваши фотографии, несложно провести идентификацию голоса. Откуда у вас такая информированность? Доберемся и до вашей подлинной личины. У нас есть люди в вашем РПК. «Надежные, проверенные, они помогут вас опознать». «Бред», — сказал уверенно Мансур. «Я знал, что евреи помешались на своей игре во всевластие, но чтобы до такой степени? Теперь вижу это воочию. Когда им говорят «не распространяйте нечести на земле», они отвечают. Только мы и устанавливаем порядок». «Это про лицемеров написано в Коране», — уточнил следующий американец. «Как точно про вас там написали, не правда ли?» – ехидно спросил Мансур. Американец вдруг рассмеялся. «Мне довольно точно описали вас. Хафиз, так вас называют ваши соратники по РПК, это ведь вы любите цитировать Коран?» «Любой мусульманин любит и должен цитировать Коран». Тут же без заминки последовал ответ. «А что, если вскоре в СМИ выйдет такой сюжет?» Арестован Курт РПК родом из Турции, которого в свое время задерживала турецкая полиция. А как вам известно, те, кто побывал в турецкой полиции, не выходят оттуда просто так. Этот Курт вел двойную игру. Внедрился по заданию турок в верхи РПК. Разузнал о переговорах сирийских курдов с представителями Эмиратов. Сливал информацию туркам, в том числе и о том, где и когда будет в Ираке командующий ДСС. Тем самым был участником покушения, организованного Турцией. Мансур хотел сказать, что уже поздно. Встреча, которая нужна была России, состоялась в Москве. Склоку устроить не удалось. К тому же будет несложно опровергнуть вранье, ведь именно Мансур вывез командующего из-под удара и спас его. Но он промолчал. Только подумал, неужели Гинчев рискнет приехать в Ирак. Он, кажется, трусоват. Но неудачное покушение на командующего сломало все его журналистские планы. Он-то хотел кровавый сюжетец, вымазать турок в небутафорской крови. А теперь? Что он запланировал теперь? Как исправить положение? Добиться пытками и психотропами от Мансура какого-то невероятного признания? Целью появления американца была психическая атака. Помимо того, что он просто хотел убедиться, что перед ним тот самый Хафиз напугать подвесить на паузу в режим ожидания чтобы за сутки до того как мансура перевезут на американскую базу тот как следует выварился бы в собственном соку скис и стал более сговорчивым к тому же мысль что в рядах рпк да еще на довольно высоком уровне засел предатель должна коррозией разъедать душу и сердце от невозможности тут же подержать его за горло разговор про египтянина явно выхватили церушники в эмиратах где Мансур разговаривал с Эко в кафе торгового центра, любуясь на танцующие фонтаны. Оба были в Эмиратах по другим установочным данным. В Египте тоже. Так что египтянин не мог выдать их подлинные личности. Получить из пограничных органов Египта и Эмиратов информацию о паспортах американские спецслужбы могли, но не о реальных. Это уже легче. Знают, что он какой-то курт. Правда, чересчур подозрительный или осведомленный, это хуже. У Мансура создалось четкое впечатление, что копать начнут глубже. Уже подобрались к тому, что он из Турции. Но это как раз могли и подогнать к своей версии. Тем более, что большинство курдов в РПК родом из Турции. Очевидно, церушники ищут причину провала своего спецмероприятия по дискредитации турок, якобы причастных к покушению на командующего ДСС. Были у них записи разговора двух курдов-переговорщиков в кафе в Эмиратах, в котором упоминалось о двурушничестве египтянина. Затем кто-то вывез командующего в аэропорт, успев сделать это до нападения дрона. С помощью предателя вывели круг возможных подозреваемых. Сека наверняка был в их числе, но того видели американские солдаты, сопровождавшие колонну. Вспомнили про молодого напарника Сека. Ведь именно с ним Сека ездил в Эмираты, а перед этим в Египет. Имя его неизвестно, все зовут его Хафиз. Пока его искали в лагере РПК, он оттуда исчез в неизвестном направлении. Мансур подозревал, что предатель окопался именно в том лагере, куда самый сложный допуск, где базируется руководство. Пришли отчеты из отделений полиции. Аналитики резидентуры стали просматривать их и обнаружили информацию о задержанном Курде, который упорно выдает себя за убитого в перестрелке Селима. Заинтересовались этим персонажем плотнее, продемонстрировали его фото предателю. И, как говорится, ба какие люди! Уж Сека предатель знает наверняка, личность тот слишком заметная. Мансур – новичок, но неожиданно приблизившийся к Сека. Предатель может раскопать и об их родстве через кины. Мансур при мысли о ней заледенел. Очень легко цирушникам повлиять на сотрудников МИД, на которых у них есть возможность воздействовать. Да эти обрадуются, если узнают, что Кина – сестра того самого Сека, живущая в Стамбуле с другим паспортом. Вспомнят о своих недавних подозрениях в ее адрес. Мансур увидел перед мысленным взором изуродованный труп матери. Его охватило отчаяние. Сегодня последний шанс удрать. Отчего американец не забрал его сразу с собой. Посчитал, что у Мансура нет возможности сбежать. Один день ничего не решает, зато в неведении… Курт промаринуется как следует до нужной кондиции. Цирушники любят такие психологические штучки, прежде чем возьмутся за спецпрепараты и за откровенные пытки. Уже даже стало возникать подозрение, что схватили его с самого начала неспроста. Но Мансур отверг это. Не стали бы цирушники терять столько времени. Недели две, по подсчетам Мансура, он уже в тюрьме. Лето 2023 года город москва гринув без стука зашел в кабинет генерала александрова ночь открыты окна в огромном кабинете генерала от сквозняка поколь висящая на настольной лампе стоящей на подоконнике покачивается будто кто то невидимый кивает головой ну что евгений иванович достукались мансур в тюряде сядь там коньячок специально для тебя закури и успокойся я знал что ты придешь ты всегда был хитрым «Держишь связь со своими прежними знакомыми по нелегальной работе?» Гринов высокий, худощавый, очень смуглый и мрачный человек, на самом деле обладающий изощренным чувством юмора, вечно с сигаретой, зажатой в зубах, от дыма которой щурит голубые глаза. Он выглядит как араб, да по сути своей давно им стал, прожив в Ираке столько лет. Он сел в кресло в дальнем конце кабинета около журнального столика. На стеклянной дымчатой столешнице стояли бутылка коньяка, рюмка и большая пепельница с крышкой. Александров ее тут специально держит для Грюнова. Петр налил, выпил, закурил и посмотрел на генерала с такой злостью, что тот без дополнительных комментариев понял все, что думает о нем бывший подчиненный. «Успокойся, мы тоже знаем о сложившейся ситуации. Поступило сообщение сперва от Авдоляна, что Мансур исчез». Его разыскивала служба безопасности РПК во главе с небезызвестным тебе СЭКО они землю рыли, но найти его не смогли. Перед этим у них погибла группа курдов. Их отправили ликвидировать банду исламского государства в рамках договоренностей, которые были достигнуты в ходе переговоров командующего ДСС с представителями местных курдов и РПК. Но ну, до места не доехали, на группу напали по дороге и расстреляли. Кто-то в полицию слил информацию, что это террористы намеревающийся напасть на одну из баз США. В погибшей группе был Селим Диджле. Под его именем Мансур ездил в Эрбиль. Умевший слушать Гаринов вычленил основное. Как они могли отправить одновременно двоих Селимов? Сека что из ума выжил? И крыса у них окопалась в штабе. Он закурил другую сигарету. Было и другое сообщение, помимо Авдоляна. «Это уже не так важно. От людей из твоей цирюльни». Им какие-то урки передали записку от Мансура, якобы к жене. Так мы узнали, что он в тюрьме. Тогда еще в Курдистане. Самая большая сложность — передать эту информацию Сэка, не выдавая нашего Авдоляна. Пришлось раскорячиться, чтобы довести ее до курдов. Надо было не корячиться, а мне туда поехать. Сообщить Сэка все как есть и вытаскивать Мансура. Сэка, как и Караилан, знал, догадывался, представителем какой службы я являюсь. Моему сыну они помогли бы. Почему вы на том этапе меня не вызвали? Ты не наш сотрудник, довольно холодно отрезал Александров. Все, что надо, мы делаем. Ты у нас не выездной. Турки везде тебя ищут, и ЦРУшники готовы дорого заплатить за твою голову. Уж ты-то поболее осведомлен, чем Мансур. Правительство Ирака не участвует в антироссийской травле из-за конфликта на Украине. Не поддерживает санкции. Наверное, можно было обсудить освобождение Мансура, но его не задержали как разведчика, об этом никто не заявлял. Однако и американцы все же имеют там большой вес. Его по-любому нам не выдадут, если вскроется, кто он на самом деле. Ну да, вы все взвесили. Мансур перышко, думал, и нет его. Он сжал руку с сигаретой в кулак, сигарета хрустнула, и горящий кончик улетел на ковер. «Ты мне тут пожар устроишь». Заметил генерал, встал из-за стола, где все еще сидел, и затоптал тлевший на ковре окурок. «Кстати, в той группе погибла Хевала Денис. Я помню, по твоим отчетам, ты был с ней знаком». Гринов откинулся на спинку кресла, уставился в пространство с такой болью во взгляде, что генерал подошел ближе и тронул его за плечо. «Петя, может, врача? Сердце?» «Да все будет хорошо. Сека уже вычислил, где он». Мансура перевели из курдской тюрьмы в Иракскую. Сека точно знает, где он, и принимает меры. Им там на месте действовать сподручнее. У нас нет таких возможностей. Да и ты же знаешь, как в Ираке чиновники охотно берут взятки. Судя по всему, Мансур попал под раздачу случайно. А уж в ходе разбирательств стало известно, что он двойник Селима Диджле. Это, разумеется, вызвало подозрения. Стали копать. Максимум, в чем его могут подозревать, что он боевик РПК но не разведчик. Я бы не был так оптимистичен. Информация из полицейских участков доступна американской резидентуре. Они вцепятся в него. Если Сэка промедлит, будет поздно. Из американских лап они его не вырвут. Может, мне все же напрямую связаться с Сэка? Поторопить? Александров налил и себе коньяку. Выпил залпом. «Давай-ка лучше свяжемся с Кины, твоей невесткой». Он покосился на Грюнова, но тот нисколько не удивился, словно и об этом знал. Хотя не должен. Она сообщила, что Сека велел ей уехать в Париж. Едва мы до Сека довели информацию окольными путями об аресте Мансура. Она уже во Франции. Это он правильно сделал. Мы все-таки не знаем причин задержания Мансура. «Если бы его задержали церушники, если бы провал, — перебил Грюнов. он бы уже был на американской базе как минимум. Попросим ее поторопить, Сэка, привести доводы. Она имеет влияние на некоторых его подручных, через которых держала связь с братом. Это все, что пока мы можем сделать. А дальше ждать и надеяться. Мансур тоже, я думаю, принимает меры. Он хорошо обучен, парень крепкий и умный. — Он слишком молодой, — почти со стоном сказал Горюнов. — Если с ним, что я вас... Он не договорил, встал и вышел. «Я тогда сам себя», – пробормотал генерал, который не мог пережить гибель собственного сына в Афганистане. В таком состоянии сдержанного Горюнова он еще никогда не видел. Александров не стал убеждать его, что все работают, все на службе, и сейчас, ночью. Все, что могли, сделали. Теперь ждут, готовые к любому развитию событий. Лето 2023 года. Ирак. Тюрьма Аль-Худ. Пришли за Мансуром поздним вечером, и это был не зият, а незнакомый охранник. Мансур понял, что американец решил не ждать до следующей ночи, чтобы перевести заключенного. Двое здоровенных, незнакомых охранников накинули на голову Мансура мешок и поволокли по коридору, застегнув наручники на запястьях, уже и без того сбитых в кровь. Мансур задыхался от страха, охватившего его в этот раз бесконтрольно. Он уже слишком ослаб за эти дни от побоев и более чем скудной еды. Вдруг мелькнула мысль, что его сейчас просто расстреляют во внутреннем дворике тюрьмы и никуда не повезут. Пот лился с него ручьями из-под мешка. Рубашка промокла насквозь. Его и в самом деле вывели на воздух. Он слышал отдаленные звуки шоссе, почувствовал запах бензина и помойки. Вдруг раздались шаги. Кто-то крикнул «А где Зияд? Сегодня же он дежурит!» «Его скрутила лихорадка, температура, колотит всего. А нас с внешнего периметра на охрану этих доходяк кинули!» — крикнул в ответ охранник, державший Мансура за правую руку повыше локтя. «Куда вы его?» «Американцы требуют доставить его сейчас же. Приспичило им, видите ли». «А что, важная шишка?» «Этот-то! Дохляк, да говорю же! Долго не протянет, еле ноги волочит!» Мансура подвели к машине и буквально закинули внутрь на металлический рифленый пол. Он от чего то подумал, что это труповозка, и воняло тут соответствующе. Проехали минут сорок, молча. Достаточно, чтобы выехать за пределы города. Наконец, машина резко затормозила, и один из охранников сказал. — Вот они, помигай фарами. Дальним светом, балда. — Точно, они. Пусть забирают. Мансура вывели из машины, щелкнул ключ в замке наручников, с него сдернули мешок. Он не сразу разглядел городские задворки. На заборе сверкнул глазами кот. Снова в нос ударил сильный запах помойки. Несколько человек во всем темном стояли перед ним. отцека, не бойся!» Один из них хлопнул ободряющий Мансура по плечу. Этого было достаточно, чтобы тот потерял равновесие. Идти самостоятельно до машины он не смог, его буквально несли. Дорогу он не помнил, отключился и спал на заднем сиденье. Ехали часов десять. Очнулся уже в горах. В приоткрытое окно влетал знакомый сырой горный воздух, который уже подсушивало жаркое утреннее солнце. Самое счастливое утро в его жизни. «Где Зият? – спросил он у одного из курдов. Вернее, у его спины, покачивавшейся впереди в такт движению машины. В минивене было несколько рядов сидений. — Охранник? — услышал вопрос водитель. — С ним все в порядке, его просто попросили не выходить на сутки. Дали денег. Он связан, его найдут утром. Будет вне подозрений. Он лепетал, что должен освободить какого-то то ли шахида, то ли борца за свободу. Не тебя ли он имел в виду? — Меня, — улыбнулся Мансур и снова обессиленный отключился. Очнулся, услышав, как хлопают дверцы машины. Раздавались громкие голоса и смех. Он понял, что не слышал смех очень давно. В минивэн влез Сека, бледный и взволнованный. «Ты как, живой?» «Я идти не могу, брат», — признался Мансур смущенно. «Вроде и недолго там пробыл. Недели две, а вот ведь как ослаб». «Две недели!» — хмыкнул Сека. «Больше месяца, не хочешь? Ты сбился со счета!» Сека подхватил его на руки, как ребенка, и донес до их домика. Позвал врача. Два сломанных ребра, выбитые на руках пальцы, сломанный нос, рассеченные многократно брови и губы и сильное истощение, физическое и моральное. Такой вердикт вынес тот же док, который извлекал из спины Мансура осколки. Когда он вышел, Мансур полусидя пил куриный бульон, который ему девчонки-бойцы сварили. Сека сказал нехотя, «Вечером тебя уже не должно здесь быть. Тебе на хвост сели американцы, и они не успокоятся». Как видно, ты был прав, египтянин сливал им информацию. Отсюда и покушение на командующего. А теперь записи наших с тобой разговоров. У нас помимо египтянина проблемы. Крот тут, на главной базе. Американец уже приперся ко мне вчера на допрос и сказал, что у них свой человек в РПК. А по характеру той информации, о которой он говорил, я понял, что Крот где-то очень близко к тебе и Джемалю. Одно утешение... Моего настоящего имени он не знает. Это и зацепка, как можно его вычислить. Может быть, зацепка. И куда ты хочешь меня сбагрить? С контрабандистами отправим через границу в Иран. Что я там забыл? Я персидского не знаю. И не надо. Оттуда переправим тебя во Францию. Кино уже там. У нее есть гражданство. Ты ее муж. Вы брак зарегистрировали во Франции. Вопросов нет. Она, кстати, развела бурную деятельность по твоему спасению уже из Парижа. Я сразу ее туда отправил, когда понял, что наше родство может всплыть и выйдет ей боком. Всех моих подручных на уши подняла. Требовала ускорить твой побег. Правильно, кивнул Мансур. Если бы вы сегодня меня не забрали, уже через несколько часов я был бы на базе американских костоломов. Кстати, мои фотографии и отпечатки пальцев у них. Или... «Ха!» — сказал Сека. И неожиданно ушел в соседнюю комнату вернулся с синей пластиковой папкой, показавшейся Мансуру знакомой. Он кинул ее на живот Мансуру, тот едва успел поймать ее, поморщившись от боли в ребрах. Ну да, это мое дело, которое мусорило на столе дознаватель еще в курдской тюрьме. «О продажности этого типа ходят легенды», — мечтательно сказал Сека. «Он взял хорошие деньги, скажу я тебе. Мог бы, наверное, нас провести, но, во-первых, побоялся курдов РПК, потом ведь придется ходить по улицам. Вдруг кирпич на голову упадет или похитят, будут пытать? А во-вторых, у нас были твои отпечатки, с которыми мы слечили те, что он передал нам. Все чисто. А уж фото, извини, сек развел руками. Тебе придется изменить внешность, усы, скажем, отрастить, волосы подлиннее или наоборот. Погоди. А что же он передал в моем личном деле Вальхут? Как объяснил отсутствие отпечатков? — А там отпечатки Селима Диджле, — ухмыльнулся Сека, Настоящего. Только когда у него их снимали, он был уже немного неживой. Да простит меня, Селим. Кто будет сличать? — А ты что считаешь, что американцы достанут меня тут, в горах? У Мансура отлегло от сердца. Он порадовался сообразительности Сека. Опытный тип, этого у него не отнимешь. — На меня уже было три покушения. Дважды прилетали дроны по мою душу. Однажды меня едва не отравили. Лучше уйти, пока есть возможность. Все везде течет. Официальные границы Ирака уже утром для тебя захлопнутся. Здесь тоже отсиживаться небезопасно. Надо уйти тихо и быстро, они пока не спохватились. А когда приедут тебя забирать... Эх, жаль, хотелось бы поглядеть на их рожи в этот момент. Охранники, которых мы подрядили тебя вытаскивать и хорошо подкупили, сейчас, наверное, тоже уже улетели в Европу. Нам пришлось их всем обеспечить. В Европе им помогут курды, которые нам оказывают финансовую помощь оттуда. Парни не пропадут. Так вот, один из них рассказал, что с американцами приезжал телевизионщик. Он почему-то так про него подумал. Край муха слышал, что они ждут еще кого-то. Поэтому тебя не торопились перевозить до его приезда. Говорили вроде про какого-то болгарина, если я не ошибаюсь. Тебе это о чем-то говорит? Мансур пожал плечами и поморщился от боли в ребрах. Отставил чашку с бульоном, который так не допил. Закурил с наслаждением. Версия с приездом известного расследователя в Ирак подтверждалась. Но теперь болгарин уедет ни с чем. Циру хотела бы хоть задним числом пнуть Турцию. Не вышло. — И чем я буду заниматься во Франции? Есть круассаны и закусывать лягушками? — Но это не обязательная часть программы. Без улыбки пошутил Сека. Ты будешь нашими глазами в Европе. Разведка, курдский вопрос, а самое главное – финансирование. Большая часть денег приплывает к нам в качестве добровольных пожертвований от наших соплеменников, успешных бизнесменов, давно осевших в Европе и Америке. Но есть и те, кого неплохо было бы вытрясти. Они почему-то не хотят расставаться с деньгами. Надо найти к ним подходы, чтобы захотели». «С моим арабским на просторы французской ривьеры», – засомневался Мансур, памятуя о том, что в анкете при прохождении проверок, организованных службой безопасности РПК, не написал, что владеет французским. «Да еще в качестве разведчика, шантажиста и вымогателя. Ты хочешь, чтобы я теперь присел во французскую крепость? Как ее там, Бастилию? Хотя ее, кажется, снесли. Ну, найдут что-нибудь подходящее». «На ривьеру не рассчитывай, ишь, раскатал губы. Будешь сидеть в загазованном Париже, а к тому же теперь там арабов чуть ли не больше, чем в Ираке. Найдешь с кем пообщаться. А жена быстро научит тебя французскому». На закате Мансура отправились с контрабандистами в Иран. Часть дороги вывезли на джипе, потом несли на носилках, затем пересадили на лошадь, потом снова несли. Так же, как и коробки с бытовой техникой. Телевизорами, стиральными машинками магнитофонами, которые перепродавали в Иране без наценки. В Приграничный иранский городок Баны приезжали за покупками со всего Ирана. И всю дорогу его сопровождали боль и непонятная тоска от неизвестности. Как центр распорядится его судьбой? Неужели сочтут, что он погорел, как прозорливо предрекал отец? Недолго он продержался. Даже радость от освобождения эта тоска затмила. На той стороне Мансура приняли тамошние курды, занимавшиеся контрабандой, а дальше он так и не понял, что произошло. Как только его товарищи по оружию, сгрузив коробки, ушли обратно в Ирак, Мансура дотащили до автомобильной дороги, где стояла шикарная машина, черный Самант. Курды ушли, а он остался стоять на мокром отрасе асфальте позади этой машины, вдыхая сизый дымок отработанного бензина. Задняя дверца чуть щелкнула и приоткрылась на пару сантиметров. Водитель открыл ее изнутри. Мансур, покачиваясь, продолжал стоять. Вдруг с водительского места выскочила раздраженная женщина в платке, сбившемся на затылок, в джинсах и коротком плащике, доходившем до середины бедра. «Красивая персиянка», — машинально отметил про себя Мансур. «Ты будешь садиться?» — спросила она по-арабски и добавила с улыбкой. Два верблюда намного лучше, чем один или ничего. Это верно. Но у меня нет сейчас и одного. Пробормотал Мансур ответ на парольную фразу. Ты кто? Меня зовут Семин. Садись же быстрее. Не надо, чтобы нас кто-нибудь видел. Мансур огляделся, пустынная дорога. Но все же внял ее просьбе. Шагнул и замер. Я не дойду. О, Господи, неужели ты в самом деле так ослаб? Она быстро вернулась в машину и подала ее назад притормозив рядом с Мансуром. «Садись же! Меня не остановят по дороге в Тегеран, номера Министерства информации, но лучше нам не вылезать на свет Божий, тем более вместе». Семин Сарда уже давно работала на российскую разведку, оставаясь действующей сотрудницей МИ, спецслужбы Ирана. Ее завербовал офицер нелегальной разведки России, этнический перс, сбежавший из советского Азербайджана в Иран когда начались беспорядки в Азербайджане и рушился Советский Союз. Он, человек науки, занимался исследованиями водорослей, а попутно пытался проникнуть в секреты ядерной программы Ирана. Как одно из направлений исследований свойств водорослей – очищение воды от радиации. Его случайное знакомство с Семин принесло ему множество сюрпризов. Всемирно известная художница, чьи картины и скульптуры популярны и в Штатах, и в Латинской Америке, и в арабских странах, Несмотря на то, что она и, ранка, и не везде могла ездить, оказалась разведчицей. Разобравшись в этом подвохе вовремя, Фирус Фардин завербовал ее. Но их личные взаимоотношения начались несколько раньше и более заинтересованнее, чем оба рассчитывали. Однако теперь они перешли скорее в партнерские, нежели любовные. Слишком ревновали оба друг друга, слишком разные по темпераменту и взглядам на жизнь. Семин уже напрямую работала с Центром, и когда потребовалось обеспечить безопасность и спрятать до выяснения ситуации некоего курда Мансура Булута, с большим трудом сбежавшего из иракской тюрьмы, она нехотя, но согласилась. «Ты ведь из РПК? Живой революционер?» «Уже не очень живой», — откликнулся Мансур, разглядывая ее полупрофиль сзади. Машину она вела очень ловко. «Зачем ты меня забрала? Теперь меня станут разыскивать свои. Не станут. Тот Курт, к которому ты должен был попасть, работает на меня. Центр предполагал, что курды РПК решат переправить тебя в Иран. Единственная возможность для тебя сейчас выехать из Ирака. Ты в розыске, это очевидно. Куда они планировали тебя переправить далее? Во Францию? Мой человек Курт сказал, что требовался заграничный паспорт и виза во Францию. У тебя есть два варианта. Тебя переправят в Москву, и Центр настаивал на этом. Либо ты едешь туда, куда велит партия. Он удивился ее чувству юмора и легкости. Она явно умела находить общий язык с людьми. Неужели мне позволили решать самому? Мансур сомневался, что Центр не захочет увидеть его пообщаться, прогнать через полиграф, провести опросы, детальные и дотошные, после месяца, проведенного им заключений. Меня просили передать, что подписан указ о награждении тебя орденом мужества если ты про доверие». Семин хорошо улавливала нюансы. «Хорошо хоть не посмертно, пробормотал он, понимая, что прошел по краю, по острому краю. «Я поеду во Францию, там меня ждет жена». «Это намек для меня?» улыбнулась Семин. «Мне нравится с тобой разговаривать». Он улыбнулся, наверное, впервые после возвращения из тюрьмы. «Прекрасно!» засмеялась она. «Почаще говори это женщинам, и ты будешь пользоваться оглушительным успехом». Представь себе, женщины любят, чтобы с ними разговаривали. Им порой кажется, что они такие же люди, как и мужчины. Это упрек, это грустная констатация факта. Но берегись, улыбнулась она уже не так весело. Если женщине померещится, что ты ее не только слушаешь, но и воспринимаешь всерьез, она от тебя не отвяжется. Уцепится мертвой хваткой, как за спасательный круг в безбрежном океане. Редкая женщина бывает настолько самодостаточна и умна, чтобы не клюнуть на этот крючок. Только такая может почувствовать за излишним вниманием к ее уму лишь уловку. «Это какой же мужчина способен на такое коварство?» хмыкнул Мансур. «Разве что разведчик». Они оба рассмеялись. «Боишься, что уедешь в Москву и больше не выпустят? Ты еще слишком молод, кровь горит. Смотри, как бы не сгореть». «Ладно, побудешь у меня несколько дней. На конспиративную квартиру не повезу. Слишком большой риск, что кто-то тебя там увидит». Они доехали до Тегерана к вечеру. Уже стемнело, и большой город усыпало огнями, расплывающимися в облаке жаркого смога. «Что это?» – спросил Мансур, указывая куда-то. «На фоне черного неба это казалось еще более черным и огромным». «Это Тачал, гора!» Сейчас мы подъедем к дому, и тебе придется дойти до подъезда самому, отпереть дверь моим ключом. Желательно сделать все быстро. Тут в подъезде почти никто не живет, но мало ли. Не надо, чтобы тебя видели со мной вместе. Я зайду следом. Дверь не запирай». Мансур собрался с силами и, сутулясь и хромая, доковылял до стеклянного красивого подъезда. Семен указала, какими ключами пользоваться, и он справился без затруднений. Следующие несколько дней он отлеживался и ел. Пил чай из газового самовара, который на кухне сам подогревался до нужной температуры и сам следил за уровнем воды. Еду Семин привозила на день, наверное, из ближайшего ресторанчика. Блюда были необычные, но сытные. Особенно хлеб показался вкусным. Мансурова по привычке называл хупс. После длительного общения по-арабски со следователем и охранниками в тюрьме он и думать стал не по-турецки, как привык то и дело переходил на арабский. Семин ждала надежные документы для него для перелета во Францию. Человек возник из ниоткуда и исчезнет в никуда. Был или не был в Тегеране, останется за дымкой, укутывающей вершину могучего тачала, нависающего над древним городом. Среди скульптур и холстов, в духоте и влажности, необходимой для сохранности полотен, которые стоили огромных денег, Мансур спал на диване. Потел, видел кошмары, просыпался в испарине и пугался уже наяву черных в темноте комнаты деревянных носорогов, бегемотов и другой скульптурной живности. Размышлял о том, что из рядового бойца курда превратился в разведчика-нелегала от курдской РПК, работающего в лощеной Европе. Там ему хотя бы не грозит ежедневно смерть от малярии, осколка от турецких снарядов, внезапная гибель от смертоносного груза дрона или от самого дрона-камикадзе. Да и просто на змею в горах можно наступить. Не потребуется от него участие в вылазках в Турцию и полная самоотдача в борьбе за химеру Курдистана, в которую он верил все меньше и меньше. Нет, он не революционер, как назвала его Семин. Ему было ближе участие в мероприятиях, какие организовал Сек с сирийскими курдами в Египте и Эмиратах. Он видел себя на светских раутах, когда словами можно припереть визовик к стенке без всякого Стечкина. Размечтавшись, он опускал сам себя с небес на землю, полагая, что в Париже, не имея специального образования, максимум, на что он может рассчитывать, так это работа таксиста, гарсона или грузчика в речном порту. И все-таки мыслями возвращался к тонкостям и перипетиям деликатной работы, какой вели его предшественники по службе в КГБ. Мансур, конечно, знал о холодной войне, длившейся десятилетиями между Штатами и СССР. Считалось, что война закончилась развалом Советского Союза. Запад добился своей цели с помощью других стран, которыми руководит как своими штатами по сей день. Большинство из них повязаны одной цепью. Извение этой цепи как условное обозначение доллара, если его положить на бок. Все расчеты в зеленых и Россию в этот оборот втянули. Думал Запад, что стоит у ямы, в которую загнал Россию делал скорбное лицо, глядя в разверстую могилу, а сам потирал руки в предвкушении поминального праздничного ужина. Пока он, уверенный в своей безнаказанности, обсуждал важные дела и планировал, какое место займет в его иерархии то, что осталось от Союза, на какие войны будет отправлять славян, где в мире еще предстоит навести демократию и порядок, Россия вылезла из ямы, отряхнула руки от земли, зашла ему за спину, И, похлопав по плечу, спросила «Товарищ, а кого хороним?» В открытое противостояние Запад с Россией идти боится. Поэтому новый виток холодной войны в югой метелицы взметнуло над земным шариком. Только России к морозам не привыкать. Новобранцы новой холодной войны — это и Кины, и Мансур, и Аргентинец. Только последний представитель стороны противоположный. У таких, как он, лишь финансовый вопрос на повестке дня. И именно поэтому аргентинец ввязался в эту чуждую ему битву. Никакой идейной подоплеки. У Кины и Мансура и других, которых тысячи, острое нежелание подчиняться этим демократам, диктующим в их родных странах правительству, как жить, читающим лекции их студентам в институтах, а пока те внимают льющиеся из -за лживых уст патоки, крадущим их секреты, сажающим на руководящие посты своих людей, а в других странах попросту объявляющим войну до последнего сирийца, украинца, иракца, ливийца, чтобы восторжествовала их демократия, а главное удалось добраться до нефти и газоносных земель в этих государствах. Хорошо бы теперь не наступить на те же грабли, вычистить ряды внутри страны обрубить те полупрозрачные щупальца, которые уже запустили спецслужбы, в том числе и во властные структуры, и в СМИ, заполучив влиятельных людей на ключевых постах. Иначе будут подвергаться смертельной опасности те, кто и без того рискует жизнью. Те, кто на переднем крае и холодной войны, и горячей. Там, где она идет и где будет непременно еще вспыхивать по границам России в бывших республиках Союза, где щупальца эти уже сомкнулись плотно. Работа контрразведчиков станет сизифовым трудом, если не будет соответствующих законов, решений, а будет все лишь на уровне лозунгов и разговоров. При плохой болезни – плохое лекарство. Во Франции в сентябре 2023 года в кафе около старинной больницы питье Салепетриер в 13 округе на Северской улице, где теперь работала Тина, сидел молодой мужчина, смуглый, с чуть грустным лицом, заметными шрамами на переносице и бровях, с довольно длинными волнистыми волосами, уложенными гелем. Небольшие усы и короткая бородка довершали образ, слегка мушкетерский. Он листал «Хюриет», издаваемую на турецком в Германии и Нью-Йорке. Связной привез ему несколько газет из Берлина. Мансур читал массу прессы из разных стран, анализировал. В этом тоже состояла его задача, поставленная центром. Поджидая Кины, он увидел сообщение в турецкой газете, что Мурата Карайлана застрелили неизвестные, когда тот возвращался из Басры. Однако Джемаля уже хоронили не однажды. Так, в мае 2016 года турки сообщали, что его ликвидировал турецкий спецназ во время одной спецоперации. Мансур хмыкнул и бросил газету в урну, когда пошел навстречу Кины. Вчера Сека передал ему просьбу лично от Карайлана усилить работу по выколачиванию денег из местных бизнесменов. Вести работу аккуратно, но методично. Сентябрь 2023 года. Город Москва. Виктор Ефаров сидел дома. Редкий случай, когда он не на работе и жена тоже. И Димка не в ссылке у бабушек. Расположился Виктор в своем кабинете, который оборудовал в довольно просторной кладовке. Тут бубнил маленький переносной телевизор. На узких полках лежали находки из лесных поисков, небольшой музей. В основном из-за них Алла и пошла на жертву, отдав полное распоряжение мужу эту кладовку. Ножи, обезвреженные патроны, пряжки от фашистских и советских ремней, гранаты. Виктор не переубеждал ее, что они абсолютно безопасны. Маленькая татарская хитрость, как он это называл про себя. Алла, естественно, боялась, что Димка потащит что-нибудь из этого арсенала в школу телевизору показывали новости. Упоминали о майской встрече представителей Мид Турции, Ирана и Сирии в Москве. Говорили о том, что после нее последовали дальнейшие плодотворные шаги по укреплению стабильности в Ближневосточном регионе. Ефаров не догадывался, что косвенно стал участником этих событий и одним из тех, кто способствовал тому, чтобы данная встреча состоялась. Задержание аргентинца, его допросы, информация о контакте в Германии с Гинчум, который в проброс упомянул, что собирается направить свои журналистские устремления на Ближний Восток, и встречи аргентинца с египтянином во многом помогли Мансуру в решении его задач. Поэтому удалось предотвратить прерывание налаживающихся контактов сирийских курдов с эмиратцами. А у американских спецслужб не получилось свалить на турок попытку покушения на командующего ДСС. «Не произойди эти события», Тонкие нити налаживающегося переговорного процесса между Ираном, Турцией, Сирией и Россией порвались бы с громким звоном, разрушительный звук которого разнесся бы эхом по соседним странам. Больно отозвался бы в России, где в связи с началом СВО необходимость в контактах, в особенности со странами Ближнего Востока, возросла. Ефаров думал о другом, расположившись в низеньком стареньком офисном кресле которую покупал еще в девяностые для работы за компьютером. Желтая обивка давно стерлась, поверх нее была положена небольшая подушечка. Но его все устраивало. В этом кресле хорошо и подремать, и поразмышлять, глядя на лесные трофеи. Большую часть он отдавал в музей, в том числе и в музей школы, где учится Димка. А плохой сохран сам реставрировал и оставлял себе. Виктор сейчас не отказался бы попасть в лес. Он любил копать и зимой, но весенняя вахта памяти – это особые чувства. Пение Соловьев о днем – неумолкаемый гомон всех остальных пернатых, воспевающих жизнь и оду солнцу. А в сыром болотистом лесу еще и шум помпы, откачивающей из очередной ямы, похожей на блиндаж, темную воду, кое-где в перемешку с остатками льда. В лесу тает позже всего и снег, и лед постепенно начинают оголяться склизкие, уцелевшие за 80 лет бревна наката, дощатые полы. А дальше копать. Копать до истины, до истоков, до понимания, что победа над фашизмом досталась Советскому Союзу невероятными усилиями, которые не прикладывала ни одна другая страна, и только советские люди смогли выдержать и подобные условия, И такие невзгоды, и такие ужасы, и такой натиск практически все той же коллективной Европы, за исключением некоторых стран. России не впервой. Кто включил эту мировую помпу, откачавшую омут памяти? Кто оголил уродливые воспоминания о той войне и фашизме, думал Ефаров, и у него имелся однозначный ответ. Ржавые фашистские каски вдруг подновили свежей краской, и все те же лица по ту сторону Брустера, даже Украина не удивила. Больше всего полицаев было именно на тех территориях Союза. А уж англичане и американцы и подавно в своей стихии. И это несмотря на наши великодушие победителей и на то, что мы сами им приписывали роль, большую, чем они в действительности сыграли в войне. Впрочем, от такого великодушия... Бывает больно людям тщеславным и в глубине души осознающим, кто на самом деле победитель в той войне. Их злоба и зависть возникли уже тогда, когда Ален далис пытался вести сепаратные переговоры с немцами за нашей спиной, чтобы отнять у Союза победу. А дальше покатился снежный ком. Только не снега, а черной злобы и ненависти к русским, к советским. Прикатился он через 80 лет к нашему порогу и попытался катком пройтись по русским землям Одессе, Харькову, Херсону, Донбассу. Но в той земле, песчаной, степной и черноземной, лежат павшие за родину герои Земля помнит лучше, чем люди. Эхо той памяти оглушит наемников и озверевших неонацистов с Украины, а наши солдаты и офицеры помогут. В унисон будет звучать рев Солнцепеков кинжалов, минометов и танков.